Глава 5. Процесс. Сенсационная находка. Отчёты о событиях в СССР. Прорыв произошёл на рубеже 1946-1947 годов, когда взбудораженный Фредерик Бурин, талантливый молодой исследователь, ворвался в берлинский офис Бена и доложил о сенсационной находке. В куче дел из канцелярии поверженного Рейха он нашёл папки с множеством секретных сообщений. Они носили безобидное название Отчёты о событиях в СССР, но свидетельствовали о смертоносной деятельности Einsatzgroup, спецподразделений SS, организации под руководством рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Мобильные элитные Вейска находились в подчинении Главного управления безопасности Рейха, РСХ Рейнхарда Гейдриха, но также тесно сотрудничали с Вермахтом. После смерти Гейдриха в 1942 году в результате покушения в Праге РСХ была подчинена напрямую Геббельеру. Позднее её руководителем был назначен Кальтербруннер. Покушение на Гейдриха, организованное чешским сопротивлением при поддержке британских спецслужб, стало поводом для акции возмездия, включая уничтожение деревни Лидице. Разделённые на 4 группы примерно по 500-800 человек каждая, Они действовали на всей территории Советского Союза, завоёванной немцами, от Прибалтики изенс группа А до Чёрного моря изенс группа Д. Они должны были обеспечивать политическую безопасность в тылу фронта, но секретная миссия состояла в том, чтобы убивать всех, кого немцы считали своими идеологическими врагами, прежде всего евреев и коммунистических функционеров, а также цыган, душевнобольных и других неполноценных. Обнаруженные отчеты поступали регулярно, начиная с первого дня операции «Барбаросса» 22 июня 1941 года и охватывали почти двухлетний период. Особенность заключалась в том, что преступники сами подсчитывали и записывали, сколько людей они убили. С мая 1942 года доклады поступали в измененном виде под названием «Доклады с оккупированных восточных территорий». Бен затаил дыхание. Бен сразу понял, что бумаги, которые его команда обнаружила в руинах бывшей столицы Рейха, бесценны, как для истории, так и для следствия. В докладах были точные и подробные данные: где совершались преступления, сколько было жертв, какие подразделения осуществляли убийства, кто был командиром. Бен сразу понял, что ему в руки попала хроника массовых убийств. Наличие отчётов о событиях было крайне важным для уголовного расследования, потому что напряжённость между США и сталинским СССР возрастала, и было сложно получить изобличающие документы из Советского Союза. От НКВД уже пытался провести судебный процесс совместно с советской военной администрацией. Русские сначала проявили интерес, а затем внезапно отказались. Давление на людей Ференса, искавших доказательства преступлений среди сохранившихся в Берлине документов национал-социалистов, усиливалось. Теперь же документы были на его столе. Вначале Бен думал, что отчеты Айнзацгруп обнаружились в штаб-квартире Гестапо. Но прибывший из Швейцарии Бурин рассказал, что отчеты хранились в архивных материалах Министерства иностранных дел. Речь шла о 12 скорошевателях с ротопринтными копиями оригиналов отчетов. Главное управление имперской безопасности рассылало копии в отдельные высокопоставленные административные подразделения, главным образом в рамках бюрократии СС, но также и за её пределами. Обнаруженные бумаги были практически полным набором таких дубликатов и единственным сохранившимся. Канадский историк Хиллари Эрл, автор первой монографии о Нюрнбергском процессе по делу об Айнцсгруппах 2009, подтверждает первое впечатление Бэна и говорит об информационной золотой жиле, чьё значение для истории национал-социализма трудно переоценить. Только в 2011 году все доклады были опубликованы в трёхтомном собрании документов исследовательской группой под руководством Клауса Михаэля Мальмана и Мартина Куперса из Штутгартского университета. Всего было 195 ежедневных отчётов о событиях и 55 еженедельных докладов с оккупированных восточных территорий. занявших почти 4500 машинописных страницы. РСХ составляла подборки рапортов, которые командование Айнзацгруп получало от подразделений и передавало в центральное руководство в Берлине. Отчёты о казнях были вставлены как бы вскользь, словно речь шла о совершенно заурядных событиях. Очевидно, наряду с политическими, экономическими, культурными и этнологическими наблюдениями, они были чем-то само собой разумеющимся. Типичный пример Отчёт о событиях в СССР номер 89 от 20 сентября 1941 года, который, как и все эти документы, имел стандартизированную структуру. Отправителем был шеф полиции безопасности и СД. Под датой и местом Берлин с печатью совершенно секретно было отмечено, сколько всего было экземпляров рапортов 48, и какие из них находятся среди этих копий 36. Доклад был разделён на три главы: политический обзор, Сообщения от оперативных групп и их командования – военные события. Наблюдения о ярко выраженной музыкальной и деревенской культуре на Украине чередовались с фразами «Области деятельности командования, освобожденные от евреев». С 19 августа по 25 сентября было казнено 8890 евреев и коммунистов. Общее число – 17 315. В настоящее время еврейский вопрос решается в Николаеве и Херсоне. Информация относилась к изданс группе Д. Даже о самых кровавых расправах сообщалось сухим административным языком. В отчёте о событиях ВСР номер 106 от 7 октября 1941 года под заголовком Казни и другие меры сообщается о печально известной массовой казни в Бабьем Яре. Совместно со штабной группой и двумя командами полицейского полка Юг Зонд команды 4А Einsatzgruppe C 29 сентября и 30 сентября казнён 33.771 еврей. Операция прошла безупречно. Не было никаких инцидентов. Меры по переселению, принятые в отношении евреев, получили одобрение среди местного населения. Тот факт, что евреи на самом деле были ликвидированы, едва известен и, судя по нынешнему восприятию, не натолкнулся на решительное осуждение. Вермахт также одобрил принятые меры. Издатели писали о выдающемся историческом значении отчётов о событиях, которые уничтожение евреев сделали центральным элементом немецкой политики в Европе, поскольку практика массовых убийств в Бабьем Яре облегчила переход к геноциду, который на тот момент не был ещё чётким ориентиром в нацистской политике. В ходе операции Барбаросса можно установить, что основания для казней Становились всё менее важными, и это означало, что истребление народов постепенно превращалось для преступников в рутину. На основании показаний офицеров СС, причастных к событиям, Нюрнбергское обвинительное заключение исходило из того, что существовал приказ фюрера о массовом истреблении евреев и коммунистов. Даже историки достаточно долго придерживались такого мнения, несмотря на отсутствие соответствующего источника. Последние исследования ставят этот факт под сомнение. Учёные склонны полагать, что айзенс группы и их подразделения имели большую свободу. Логика систематических убийств формировалась в равной степени действительностью Восточного фронта, а также смутными намёками из экомуфлированной терминологией, которую использовало нацистское руководство в отношении обращения с евреями. АССовцы, по инзанс-командах, действуя в указанном направлении, самым радикальным способом реализовывали эти установки, исполненные ревностного стремления на деле воплотить то, на что намекало начальство. Однако факт остается фактом. Окончательное решение еврейского вопроса было одной из первоочередных целей национал-социалистической политики. Ключевую роль в этом сыграли айнзанс-группы. Бен первым ощутил это, когда изучал шокирующие документы в берлинском офисе. Он отметил местности, которые, как сообщалось, были свободны от евреев, и получил общее представление об огромных масштабах преступных деяний. На небольшом арифметитре я подсчитывал количество убитых. Дотянув до миллиона, я перестал считать. Главный обвинитель в 27 лет Анализ документов продлился до весны 1947 года, и как только Бен раздобыл все необходимые сведения, он поднялся на борт самолёта, отправлявшегося в Нюрнберг, чтобы сообщить Телфорду Тейлору о сенсационных находках. "Генерал, мы должны организовать новый суд", выпалил он. "На каком основании?" поинтересовался Тейлор. "Взгляните, что у меня есть", ответил он и показал изобличающие записи. Всё было задокументировано. В списках значились даже имена убийц. Виновных нужно было во что бы то ни стало привлечь к ответственности. Первая реакция Тейлора разочаровала Бена. Тот признал большую актуальность нового материала, но была одна административная проблема. Пентагон больше не мог проводить судебные процессы. Ресурсы были ограничены. В самой Германии поддержка трибунала по военным преступлениям ослабевала. Но Бен стоял на своем. На руках были прямые доказательства того, что преступники хладнокровно убивали людей. Суд можно было провести быстрыми темпами. Мы не можем позволить массовым убийцам уйти от наказания. В ответии он сказал, что если некому поручить эту работу, он сам за неё возьмётся. Тейлор на секунду задумался, а затем уточнил, может ли Бен заняться этим в дополнение к своим нынешним обязанностям. Конечно, заверил Бен. Хорошо. ответил Тейлор: "Приступайте". Вот так Бен Ферренс стал к своему же удивлению главным обвинителем в самом масштабном процессе по делу об убийствах, который когда-либо проводился. Он был самым молодым обвинителем в Нюрнберге, и что касалось его практики в этой области, совершенно неопытным. Мне было 27 лет, и это было моё первое судебное дело. Первоначально Тейлор планировал провести дополнительное судебное разбирательство против ведущих представителей СС и сверхбезопасности, разведки и полиции. Но из-за ограниченных ресурсов был вынужден отказаться от этой идеи. После обнаружения протоколов Айзанс Групп ситуация изменилась. Фокус сместился конкретно на эту группу преступников. Учитывая тяжесть преступлений и доказательную силу найденных документов, Срочность уголовного расследования стала настолько велика, что Тейлор не выдержал натиска столь уважаемого им коллеги и продвинул его на должность главного обвинителя. В мае 1947 года Бен с женой переехал во Франконию. Подполковник Бил Вуст, взявший на себя руководство Берлинским отделом, обещал звонить Бену, если возникнут какие-то сложности. В городе Фюрт, недалеко от Нюрнберга, пара поселилась в небольшую виллу, реквизированную американской армией. Звание генерала позволяло Бену переехать в более просторную резиденцию, но ему понравился этот дом. По близости был широкий луг за участком протекала река Пегниц. Бену нравился ухоженный сад, и в свободное время он пытался что-то вырастить. За садом присматривал старый садовник по имени Людвиг, изъяснявшийся на непонятном Бену франконском диалекте. Над попытками американца вырастить под деревом помидоры и салат для сэндвичей он только посмеялся. Бен пришёл к выводу, что во времена нужды знания старика о выращивании овощей были куда важнее, чем всё, чему он научился в Гарварде. Однако вскоре у него появилась возможность доказать свои юридические способности. Отбор обвиняемых. Первым делом при подготовке к процессу нужно было обеспечить сохранность папок, содержащих отчёты о событиях. Документы запечатали в мешок с маркировкой Почта США и доставили в берлинский центр хранения документов БЦД в район Цилинддорф. БЦД располагался в подземном помещении, в котором во время войны находилась станция прослушивания Имперского министерства авиации Геринга, а сейчас хранились документы национал-социалистической эпохи, собранные в связи с Нюрнбергским процессом. Помимо личных дел сотрудников НСД, корреспонденции и других материалов, в фонде центра хранились удостоверения членов НСДАП. Затем нужно было сравнить документальные свидетельства с показаниями преступников, которые были живы и находились под стражей. В конце концов, только их и можно было привлечь к ответственности. Но кому вообще Бен должен был предъявлять обвинения? В общей сложности около трех тысяч членов Айнзацгрупп практически ежедневно убивали беззащитных мужчин, женщин и детей. Привлечь к суду всех подозреваемых было невозможно. Тем не менее, Бену и его сотрудникам удалось составить почти полный список сотрудников Айнзацгрупп. Копии этих документов были направлены во все союзные лагеря военнопленных с просьбой сообщить о наличии подозреваемых и перевезти их в Нюрнберг. Некоторые из лидеров СС уже были там – их задержали первыми. Количество массовых убийц, которым могли быть предъявлены обвинения, зависело, помимо ограниченных финансовых средств, от оснащения зала суда в Нюрнбергском дворце правосудия. Ни в одном из 12 процессов перед судом не могли предстать более 24 обвиняемых по той простой причине, что на скамье подсудимых всего 24 места. В оригинале сказано о 13 процессах. Возможно, Гуд включил в их число процесс над главными военными преступниками, widehat на кого этой главе идёт речь о последующих процессах, которых было 12. К сожалению, много рыбы, в том числе крупной, неизбежно ускользало из Невады, говорит Бэ. Перед организаторами Нюрнбергских процессов изначально не ставили большей задачи, чем привлечь к уголовной ответственности небольшую группу самых крупных нацистских преступников. Было ли это справедливо? спрашивает Бэн и сам отвечает. Я выбрал 24 подозреваемых для предъявления обвинений. Я мог доказать виновность 3000 преступников. Где справедливость? Это не было с справедливостью. Это был отбор, пример, чтобы показать миру, что случилось и привлечь к ответственности некоторых виновных. К сожалению, правосудие не всегда совершенно. Помимо этих ограничений, он определил два критерия отбора обвиняемых: старшинство и образование. Простые и плохо образованные мужчины с большей вероятностью сойдут с дистанции, потому что ответственность начинается с самого верха. Люди, которых он привлёк к суду в соответствии с этими требованиями, в основном относились к высшим чинам СС. Они выросли в благополучных условиях, получили хорошее образование и сделали стремительную карьеру в национал-социалистическом германском рейхе благодаря личным способностям и безоговорочной лояльности к правительству. Главным обвиняемым и в то же время самой интересной и сложной личностью среди подсудимых был Отто Олиндорф, Gruppenführer SS и командир Einsatzgruppe D. Он родился в 1907 году и вырос в поместье недалеко от Хельдесхайма. Его отец был национал-либералом старой школы и активным членом Немецкой народной партии. В юности Олиндорф заинтересовался организацией и ведением хозяйства в имении своего отца. Он изучал право и политологию в университетах Лейпцига и Гёттингенна, преподавал в Институте мировой экономики в Киле и в коммерческом колледже в Берлине. Олиндорф провёл один год в фашистской Италии, изучая фашистскую систему и фашистскую философию международного права, как он заявил в своих показаниях перед военным трибуналом. В 1925 году он вступил в НСДАП, в 1927 в ряды СС. Олиндорф начал стремительную карьеру в силовом блоке аппарата НСДАП. Участвовал в организации службы безопасности Гиммлера, СД, стал там экономическим советником, а в 1939 году возглавил третье ведомство контрразведка и внутренняя безопасность, во вновь образованном РСХ. После операции в Советском Союзе на посту командира Айзанс-группы «Ди», которая длилась с июня 1941 года по июнь 1942 года, Вальтер Фунг назначил Олендорфа заместителем статс-секретаря, а затем директором департамента в Иперском министерстве экономики. В мае 1945 года, когда нацистскому государству уже практически пришел конец, Олендорф де-факто был министром экономики в Фленсбургском правительстве адмирала Денница. Вскоре после этого его арестовали. Обвинению удалось привлечь к суду не только Оллендорфа, но и трех командиров остальных «Эйзенсгрупп». Хайнц Йост, бригадар-фюрер и генерал-майор полиции, командовал «Эйзенсгруппой А». Он также был юристом и членом руководства СС. В 1933 году Йост возглавил полицейское управление в Вормсе, а позже – в Гиссине. В 1934 году он продолжил карьеру в империи Гиммлера. быстро поднявшись до руководящей должности в Главном управлении СД, а затем РСХ. В августе 1939 года Йост по поручению Гейдриха обеспечил поставки польской униформы, необходимой, чтобы инсценировать нападение на радиостанцию в Глейвице. Эту постановку Гитлер использовал как предлог, чтобы отдать приказ о вторжении в Польшу. В дополнение к командованию Эйзенс группой А с марта по сентябрь 1942 года еёст принял на себя командование полиции безопасности и СД Остланд в Риге. Третьим в группе был Эрих Науман, командир Эйзенс группы Б. Первоначально он был уполномоченным в структуре СА, ответственным за вопросы, касающиеся высшего образования. В 1935 году он поступил на службу в СС и работал в их службе безопасности. В главном офисе СД в Берлине он возглавлял ведомство под руководством Йоста, которое и так же, как и Науман, оказался одним из подсудимых в Нюрнберге. Позже Науман был инспектором полиции безопасности и СД. Во время нападения Германии на Польшу он уже отдавал приказы в качестве командира Айзенсгруппы в ходе операции «Танненберг» в целях борьбы со всеми антиимперскими и антигерманскими элементами в тылу сражающихся войск и уничтожения польской интеллигенции. С лета 1941 года он состоял в штабе Айзенс группы Б, командование которой принял на себя в ноябре с 1943 года по июль 1944 года Науманов возглавлял полицию безопасности СД в Нидерландах. Четвёртым руководителем СС, которого Бенн отправил на скамью подсудимых, был Отта Раш, командир Айзенс группы Ц. Раш был блестящим учёным с двумя докторскими степенями в области политэкономии и права. В Лейпциге он работал юристом и консультировал различные компании. После захвата Гитлером власти он стал бургомистром Редеберга, а затем обербургомистром в Виттенберге. С 1939 года работал в Гестапо и службе безопасности на руководящих должностях во Франкфурте-на-Майне, Линце, Праге и Кёнигсберге. В Восточной Пруссии был ответственным за лагерь уничтожения и принудительного труда Зальдау. 31 августа 1939 года Он возглавил нападение एसएसФцев на доме Клесника в Питчен, кетеризированное наступление, как и в случае с радиостанцией Глейвец, которая имитировала вторжение польской армии. Раш командовал Einsatzgruppe C с, с, с момента её основания до октября 1941 года, когда отдал приказ о массовой казни в Бабем-Яре. До 20 октября его подразделения сообщили о 80.000 специально обработанных, что означало убитых. Франц Зикс На фоне остальных обвиняемых казался интеллектуалом. Будущий руководитель зондеркоманды 7C, передавая команда Москва, Вайзенс в группе Б, стил молниеносную академическую карьеру. В возрасте 25 лет получил учёную степень, защитив диссертацию Политическая пропаганда национал-социализма 1934. В 28 лет стал профессором журналистики в университете Кёнигсберга. В 30 лет деканом факультета международных исследований и директором института международных исследований в Берлине Зигс исполнял обязанности начальника отдела прессы в Главном управлении СД и начальника ведомства РСХ. При Гиммлере он отвечал за вопросы исследования мировоззрения. Он поддерживал Холокост против европейских евреев, в первую очередь, разрабатывая пропагандистские материалы, но с логистическими решениями вместе с начальником гестапо Генрихом Мюллером, по словам коменданта Аушвица Родольфа Хёсса, кладнокровного исполнителя всех приказов Гиммлера. Зигс работал над подготовкой государственной полиции к нападению на Польшу. В июне 1941 года Гейдрих доверил ему командование передовой командой Москва. В сентябре 1942 года Зигс перешёл в Министерство иностранных дел под руководством Йоахима фон Рибентропа. Гамм он возглавил культурно-политический отдел, посвящённый пропаганде, теме его диссертации. Среди обвиняемых было много юристов. В дополнение к трём названным, юридическое образование получили: Вальтер Блюми, Мартин Занбергер, Вернер Брауне, Вальтер Хенц, Густав Носке, Эрвин Шульц не закончил учёбу и Эдуард Штраух. Их знания в этой области не помешали им совершать самые вопиющие нарушения закона. В июле 1943 года генерал-комиссар Генерального округа Белоруссии Вильгельм Кубе похвалил чрезвычайно способного доктора права Штрауха, сказав, что именно благодаря ему за последние 10 недель было ликвидировано 55 тысяч евреев. Ремеслом убийства овладевали не только юристы и экономисты. Вальдемар Клингель Хёфер был музыкально одарённым массовым убийцей. До карьеры офицера СС он был оперным певцом. Преподаватель гимназии Ойген Штаймле происходил из очень набожной семьи. Эрнц Биберштейн служил протестантским богословом и пастором. Пауль Блобель, отличавшийся особой жестокостью даже в этой галерее массовых убийц, прежде чем сделать карьеру в службе безопасности, работал каменщиком и плотником. До деятельности ВСС Адольф Отт активно работал в Германском трудовом фронте. Вальдемар фон Радецки прошел стажировку в транспортно-экспедиционной фирме. Феликс Рюль был судебным служащим. Хайнц Шуберт учился в высшей коммерческой школе, а затем работал в адвокатской конторе. Маттиас Граф занимался торговлей, а Эмиль Хаусман преподавал в начальной школе. Все они были избраны руководством СС, потому что считались подходящими для выполнения самой грязной работы в компании по истреблению на Востоке. Скорпи и Надежда. Из 24 обвиняемых двое преждевременно вышли из процесса. Эмиль Хаусман, вскоре после того, как получил наряду со всеми остальными обвинительное заключение, покончил жизнь самоубийством в своей камере 31 июля 1947 года. Доктор Отараш избежал наказания, потому что был серьёзно болен. Однажды в кабинете Бэна появился Ганс Зурхульд, адвокат Раша, и попросил снять обвинения с его клиента, который страдал болезнью Паркинсона или дрожательным параличом. Если бы я убил столько людей, сколько он, меня бы тоже трясло, ответил Бен. Пока Раш дышит, он не позволит ему избежать суда. В начале судебного процесса бывшего командующего Айзенс группой C доставили в зал донасилках, но растущая слабость из-за болезни спасла его от вынесения приговора. 5 февраля 1948 года Раша освободили из-под стражи, а 9 месяцев спустя он умер. Судебный процесс начался 15 сентября 1947 года в зале судебных заседаний номер 600 Нюрнбергского дворца правосудия о соглашении обвинительного акта Согласно традициям англосаксонского уголовно-процессуального права, для всех обвиняемых он состоял из трёх пунктов: преступления против человечности, военные преступления и участие в организациях, признанных преступными. Обвиняемых спрашивали, знают ли они об этих обвинениях, понимают ли их и признают ли они себя виновными или невиновными. Несмотря на то, что тяжесть доказательств была подавляющей, каждый утверждал, что он невиновен в совершении преступлений. Главная часть процесса началась через 2 недели, 29 сентября, когда Бен Ферренс открыл основное слушание, предъявив обвинительное заключение. В обшитом деревянными панелями зале суда, где 2 годами ранее проходил процесс над представителями высшего нацистского руководства, развернулась судебная драма невиданного ранее масштаба. Информационное агентство АР сообщало о крупнейшем в истории суде над убийцами и худших убийцах в истории. За массивным деревянным барьером на возвышении располагались камьи для обвиняемых. Перед ними, несколькими ступенями ниже, сидели их защитники, в основном бывшие члены нацистской партии. Трое американских судей в их чёрные мантии восседали за столом напротив. За их спинами был установлен звёзно-полосатый флаг. Представители обвинения, сдвинувшись в сторону, заняли пространство посередине, образовав своеобразный треугольник с судьями и подсудимыми. Мировая пресса и публика, в том числе Гертруда, наблюдали за происходящим с задних рядов. Каждое сиденье было оборудовано наушниками, а между английским и немецкими языками обеспечивался синхронный перевод. Атмосфера в зале, по словам Бэна, была спокойная и очень сосредоточенная. Не было ни аплодисментов, ни освистывания, ни смеха. Ничего. Среди зрителей почти не было немцев. Последние процессы интересовали их куда меньше, чем суд над Герингом и другими главными нацистскими преступниками. Родственники жертв также редко присутствовали на заседаниях. Обвиняемых строго охраняли и доставляли на лифте из конвойного помещения, расположенного под залом суда, прямо к скамье подсудимых под надзором солдат американской армии в униформе и белых касках. Председательствующий судья Майкл Масмано предоставил слово Бену Спокойным ровным голосом тот зачитал заявление, то и дело переводя взгляд от рукописи в зрительный зал. Когда Бен смотрел влево, он видел обвиняемых, сидевших с угрюмыми лицами, но выглядевших совершенно нормально. На вопрос, каково было смотреть в глаза массовым убийцам, Бен ответил: "Реакции не было ни с их стороны, ни с моей. Я ни разу не повысил голос и не сорвался. Я сохранял ледяное спокойствие". Для него были важны исключительно факты, засвидетельствованные в докладах Einsatzgroup. Чтобы не отвлекаться и не поддаваться эмоциям, Бен ничего не узнавал о личной жизни преступников и старался не пересекаться с ними вне зала суда. В зале суда произошёл инцидент с участием обвиняемого Штрауха. Он поднялся со скамьи и внезапно исчез из поля зрения. Военная охрана с поднятыми дубинками ринулась к нему. Всключившись, Штраух лежал на полу. Судя по всему, у него случился эпилептический, а, возможно, и психогенный припадок. В своей вступительной речи от имени Соединенных Штатов Америки Бен беспристрастно изложил основные особенности дела с точки зрения обвинения. После общего введения он говорил об идеологических мотивах рассматриваемых преступлений, структуре и организации Айзанс Групп, о некоторых операциях, правовых основах судебного процесса в трех пунктах обвинения и, наконец, о личной ответственности преступников. Молодой главный обвинитель осознавал историческое значение этого момента. Первая же фраза, которой нет в старой кинохронике, съемка началась сразу после этих слов. Он задал трибуналу высокую перспективу. «Когда мы раскрываем здесь умышленное убийство более миллиона невинных и беззащитных мужчин, женщин и детей, это переполняет нас скорбью и надеждой». Эти слова отражают его подход к процессу. Перед ним стояла задача гораздо более важная, чем поимка горсткий убийц, как он говорил по прошествии лет. Месть не является целью, равно как и установление уравнительной справедливости, подчеркнул он в своей речи. По его убеждению, такой вещи даже не может существовать. Нельзя исправить несправедливость, компенсировав убийство более миллиона человек жизнями двух десятков преступников. но трибунал может помочь, и в этом он уверен, предотвратить подобные ужасы в будущем. Это должно заложить основу для более мирной жизни. Дело, которое он передал в суд, должно призвать человечество к закону. Необходимо укрепить международную правоохранительную деятельность, чтобы защитить права каждого человека на жизнь, в мире и достоинстве, независимо от расы и религии. Айнцгруппы SS, элитная команда военные убийц в погонах, попрали все понятия о право. Они были созданы с конкретной целью уничтожать людей только за то, что они евреи или по мнению нацистов неполноценны по каким-либо другим причинам. Сообщения о Айнцгрупп показали, что массовые убийства, совершённые подсудимыми, были продиктованы не военной необходимостью, а всевдатдарвиновской теорией нацистов о сверхчеловеке. Эти действия являлись целенаправленной реализацией далеко идущих планов по уничтожению нежелательных этнических, национальных, политических и религиозных групп. Для этого процесса Бен ввёл в правовую практику новый термин геноцид. То, что сегодня является общеупотребительным понятием и предметом широко признанной конвенции ООН, в то время ещё было неизвестно. Геноцид уничтожение целых категорий людей был главным инструментом нацистской доктрины. заявил он. В одном из пунктов обвинительного заключения «Преступление против человечности» сотрудники СС обвинялись в том, что систематически работали в этом направлении. Термин «геноцид» появился благодаря польскому беженцу и юристу Рафаэлю Лемкину. Бен встретил его в залах Нюрнбергского дворца правосудия Дель Лемкин, который уже помогал главному обвинителю от США в Международном военном трибунале Роберту Джексону в 1945-1946 годах с глазами в которых застыл ужас. Рассказывал о своей судьбе каждому, кто хотел его выслушать. Всю его семью уничтожили нацисты. Из уважения к нему и обоснованности его юридических аргументов Бен включил этот термин в свою нюрнбергскую речь. Страна обвинения ставила перед собой две цели. Создать глобальный правовой порядок для защиты от преследований и уничтожения – а также провести определённую воспитательно-просветительскую работу в рамках американской политики перевоспитания. Германия, страна, лежащая в руинах и оккупированная иностранными войсками, с искалеченной экономикой и голодающим населением, напоминал Бен. Большинство немцев всё ещё не знали о событиях, которые здесь рассматривались. Однако они должны знать о том, что происходило, чтобы понять причины их нынешней бедности. представленные факты должны были помочь немецкому народу правильно оценить систему, которую он ранее с таким энтузиазмом приветствовал. Тогда на место безумного фетиша мог прийти истинный идеал. Пернс ясно дал понять, что систематические убийства евреевцами из Einsatzgruppen были обоснованы национал-социалистической расовой теорией, сформулированной Альфредом Розенбергом. Учение об арийском превосходстве и неполноценности других народов стало совершенно серьёзной идеей. На инструктаже незадолго до вторжения в Советский Союз Гейдрих и Бруно Штрейкенбах, начальник управления кадрами РСХ, Вначале руководителям Einsatzgroup, что это является частью их миссии по искоренению противников национал-социализма. Под врагами подразумевались комиссары, коммунисты и евреи. Однако вскоре число врагов, взятых под прицел, оказалось настолько большим, что их нельзя было заставить исчезнуть попутными мерами. Их нужно было уничтожить массово. Фернс напомнил суду, что Айзенс-группы состояли максимум из трех тысяч человек, и это немного по сравнению с более чем миллионом жертв. Из такого количества убитых исходило обвинение. В течение двух лет эти четыре группы каждый день убивали в среднем 1350 человек. Огромный объем специальной обработки требовал напряженной работы и безупречной организации. Отряды убийц охотно использовали обман – Они сообщали ложную информацию о том, что евреев переселяют. Вместо этого грузовики с человеческим грузом выезжали к месту казни за пределы городов. Расстрелы были самой распространённой формой убийства. В этом контексте Бен процитировал волнующие показания гражданского лица, немца Германа Грёбе, который был свидетелем массовой казни под Дубном на Украине 5 октября 1942 года. По его словам, среди трупов в яме были живые люди. По его подсчётам около 1000 тел были исвалены друг на друга. Полностью раздетые жертвы спускались по лестнице, вырезанной в глиняной стене ямы, и пролезали через головы казнённых до места, на которое указывал СС-офицер. Сигареты во рту, он приказывал людям лечь и стрелял из своего автомата. По время массовой казни СС-ов целенаправленно пюдировали всё еврейское население города, около 5000 человек. Другой способ заключался в использовании специально переоборудованных грузовиков или фургонов, выхлопные газы которых направлялись внутрь закрытого кузова. Когда машины прибывали в пункт назначения, большинство жертв были мертвы, но среди искрутившихся почерневших тел были и живые люди. Их вытаскивали и часто кое-как закапывали в общих могилах. Деньги, украшения и другие ценности изымали. Общая сумма награбленного была скрупулёзно внесена в отчёты, направляемые в главный штаб, ровно как и количество погибших. Описывая масштабы убийств, совершённых Айдзенс группами, Бен приводил примеры из документов. В октябре 1941 года Айдзенс группа А сообщила в Берлин об уничтожении 121.817 человек. «Айзенс Команда-2», «Айзенс Группы А», возглавляемая Эдуардом Штраухом, в общей сложности за шесть месяцев совершила 33 970 убийств. В середине ноября 1941 года, всего через пять месяцев после начала операции «Барбаросса», «Айзенс Группа Б» сообщила об убийствах 45 467 человек. Бен представил в суду показания подсудимого Блюма, данные под присягой, Стандарт Орфюр рассказывал о том, как участвовал в казнях в Витебске и Минске. Там каждый раз убивали от 70 до 80 человек. Их выстраивали группами около 10 человек перед ямой и расстреливали из карабинов. Отряд палачей состоял из 30-40 человек. Так не было необходимости в контрольных выстрелах, сказал Блюме. Хайзенс группа C также отличалась жуткими сообщениями об успехах. В начале ноября 1941 года отмечалось, что к тому времени было ликвидировано около 80 тысяч человек. Доклад пестрел подробностями об истреблении евреев в Киеве. Сразу после оккупации города были приняты репрессивные меры против евреев и их семей. Еврейскому населению приказали собраться для переселения из Киева. Вопреки ожиданиям, вместо сбора пришли не 5-6 тысяч человек, а более 30 тысяч – Благодаря умелой организации, евреи до последнего момента верили, что их переселяют. В действительности их ждала бойня Бабьего Яра. При этом заметно отличился Пауль Блобель, руководивший операцией. «Убийство всего за два дня 33 тысяч евреев, проживавших в Киеве, бьет все ужасающие рекорды среди Айнзансгрупп», — сообщил Бен. «Подобное событие сложно представить». Но евреи были далеко не единственной частью населения, подлежавшей уничтожению. Даже если бы можно было немедленно уничтожить 100% евреев, это не устранило бы источник политической опасности, согласно сообщениям Айзенс группы C. Большевистский аппарат опирался на русских, грузин, армян, поляков, украинцев и других. Все они тоже становились смешением для убийц наряду с инвалидами. Бен привел в пример психиатрическую больницу, где «Айзенс Команда-6» ликвидировала 800 человек. Последний Бен упомянул «Айзенс Группу-Д». «Офицеры штаба сидят на скамье подсудимых», – сказал он, указывая на командира Оллендорфа, заместителя Зайберта и адъютанта Шуберта. За 9 месяцев эта группа уничтожила более 90 тысяч жизней, расстреливая в среднем 340 человек в день». Среди жертв были евреи, цыгане, азиаты и другие нежелательные люди. Заключительную часть речи Бен посвятил правовым и моральным вопросам. Для него было важно обосновать законность и легитимность суда. Он опирался на международные соглашения между 23 государствами и на закон номер 10 Союзного контрольного совета от 20 декабря 1945 года. Закон создал правовую основу для судебного преследования за преступления, совершенные при национал-социализме с согласия государства и партии. Бен подчеркнул, что американские военные трибуналы в действительности являются международными и в отношении суда над Айзенсгруппами. Убийства по этому делу совершены в определенных городах и деревнях, но права, которые нарушили обвиняемые, относятся ко всем людям повсеместно. Поронсон назвал пиратов и разбойников предшествующих столетий предвестниками современной международной преступности. Правовая доктрина позволяла государствам наказывать их независимо от гражданства жертв или места преступления. Бен процитировал сэра Хартли Шоукроса, главного британского обвинителя в международном военном трибунале, сказавшего, что необходимость защищать основные права человека от режимов, которые вопиющим способом их нарушают, давно признана как часть международного права. Немецкие профессора также писали об этом. В примечаниях к рукописи своей речи Бен упоминал Иоганна Каспара Блюнчли и его работу Современное международное право цивилизованных государств, 1868 год. Блюнчли, один из выдающихся юристов своего времени, был швейцарцем, но сделал карьеру в Германии. Когда Бен призвал судей рассмотреть обвинение подсудимым во имя цивилизации, он вдохновлялся личностью Блюнчли, экспертом, стоявшим у истоков международного права. Именно поэтому Бен считал, что пункты обвинения преступления против человечности и военные преступления необходимо рассматривать как различные виды преступлений. Даже если деяния, в которых обвиняются подсудимые идентичны в обоих случаях, они являются разными уголовными преступлениями. Для наглядности он привёл пример из практики судов общей юрисдикции. Если ограбление сопровождается нанесением телесных повреждений, то закон карает оба преступления. Здесь принцип тот же, Убийство безобидных мирных жителей является военным преступлением, но в то же время частью другого, более масштабного деяния геноцида или преступления против человечности. Последнее может иметь место как в военное, так и в мирное время, и преступный умысел направлен против прав всех людей, а не только против лиц, находящихся в зоне конфликта. Называть такие деяния одними только военными преступлениями значило бы неверно судить об их побуждении и истинном характере. Соответственно, центральное значение этого дела обвинения видит в защите основных прав человека посредством закона. В то же время, продолжил Бен, сторона обвинения намерена привлечь горстку людей к ответственности за действия, которые они вероятно не могли бы совершить в одиночку. По его словам, возникает вопрос о том, как измерить их вину. Бен размышлял над этим, обращаясь не только к судьям в чёрных мантиях, Но и к подсудимым, которые через наушники следили за немецким переводом его выступления, серьёзными неподвижными лицами. Каждый находящийся на скамье подсудимых был полностью осведомлён о целях своей организации, сказал Бен. Все обвиняемые занимали ответственные или командные должности в карательных отрядах, как военноначальники, они связаны законами, которые знакомы каждому, кто носит форму. Это включает в себя юридический и моральный долг предотвращать преступления в своей собственной зоне ответственности. Тот факт, что они действовали по приказу своего правительства или командира, не освобождает их от ответственности за преступные деяния. Такими словами главный обвинитель завершил речь. Несмотря на то, что он выглядел таким же сдержанным, как и в начале, его слова прозвучали с особой риторической силой. Обвиняемый на скамье подсудимых Жестокие исполнители террора, написавшие самые мрачные страницы человеческой истории. Смерть была их инструментом, а жизнь игрушкой. Если эти люди уйдут от наказания, то закон и порядок потеряет всякий смысл, и людям придётся жить в страхе. Извращённая гуманность массовых убийц Обвинение оперировало такими убедительными доказательствами, что, несмотря на чудовищные масштабы преступлений, рассматриваемых на судебном процессе, добилось чрезвычайно быстрого прогресса. Бену понадобилось всего 2 дня, чтобы завершить обвинение, что побудило Оттелфорда Тейлера остроумно поздравить его, сказав, что это мировой рекорд. При этом Бен воздержался от вызова свидетелей из числа жертв. Он знал, что их заявления могут быть ошибочными и хотел исключить риск Прежде всего, он доверял доказательной силе представленных документов. Чтобы осудить преступников, он использовал их собственные документы и письменные показания под присягой, аффидевиты, полученные в ходе скрупулёзных допросов обвиняемых. Материалы занимали 27 томов. Небольшая, но боевитая команда секретарей неустанно трудилась днём и ночью, чтобы напечатать машинописные копии В конечном итоге обвинение предоставило суду около 250 свидетельских показаний. 6 октября 1947 года Рудольф Ашенауэр, сам бывший нацист, но считавшийся реабилитированным, стал первым адвокатом обвиняемых, подошедшим к микрофону. Он представлял Отто Олиндорфа, командира Einsatzgruppe D, которая следовала за 11-й армией и проложила свой кровавый путь из Румынии вдоль Черноморского побережья в Крым. Олиндорф, главный подсудимый, был хорошо сложён и, по мнению наблюдателей, столь же умён, сколь и привлекателен. К тому же, он уже был известен в Нюрнберге. На судебном процессе над главными военными преступниками он давал показания в качестве свидетеля обвинения. Аргументы, которые он тогда привёл, всех удивили. В своих мемуарах Анатомия Нюрнбергских процессов Тейлор говорил о настоящем блокбастере, оглушительной сенсации, которую взорвал Олиндорф. На публичных слушаниях 3 января 1946 года он выдал информацию о том, что операции «Айзанс Групп» регулировались письменным соглашением между Главным управлением имперской безопасности и высшим командованием вермахта и армии. Таким образом, стало ясно, что к действиям «Айзанс Групп» причастны высшие государственные и военные власти. Затем последовала шокирующая новость. На вопрос о том, какие приказы получали Айзенс группы в отношении евреев и коммунистических функционеров, Олиндорф ответил. Был приказ, что Айзенс группы должны ликвидировать евреев и политкомиссаров советов на территории России. Знал Леон, сколько людей убито под его командованием. Когда немецкая армия вторглась в Россию, я был во главе Айзенс группы Д в южном секторе, и в течение года, когда я командовал Айзенс группой Д, Она ликвидировала около 90 тысяч мужчин, женщин и детей. Слушатели в зале были потрясены его заявлениями, кто-то от ужаса спрятал лицо в ладонях. Тейлор описал выступление Олендорфа как «спокойное, предельно точное, объективное и вдумчивое». Обвиняемые нацистские лидеры, которые, за исключением известного гитлеровского архитектора и рейскминистра вооружений Альберта Шпейера, утверждали, что ничего не знали, и отрицали какую-либо ответственность за преступления рейха. По-разному отреагировали на разоблачительное признание Олиндорфа. Геринг тут же попытался опровергнуть показания. Сообщал в своём Нюрнбергском дневнике Густав М. Гилберт, который в качестве судебного психолога сумел выстроить доверительные отношения с подсудимыми. Он назвал Олиндорфа свиньёй, продавшей душу врагу. Вальтер Фунг защищал своего бывшего сотрудника по Имперскому министерству экономики и сказал, что Олиндорф сделал честное признание. Ганс Франк даже выразил восхищение человеком, который ради правды подписал себе смертный приговор. Тогда Олиндорфа допрашивали в качестве свидетеля, а теперь он предстал перед судом в качестве обвиняемого. В связи с предысторией этого судебного процесса вопрос о том, как Олиндорф будет защищать себя, представлял особый интерес. Ведь он уже признался в убийстве 90 тысяч мужчин, женщин и детей. Его адвокат Ашенауэр, один из самых молодых и одаренных представителей защиты, устроил драматическое представление, напомнив суде Масману, шекспировского актера. «Господин председатель, высокий суд». Поднялся он, даже не пытаясь оспорить, что массовые казни были совершены с участием его подзащитного. В свою очередь Ашенауэр привел два аргумента, чтобы представить эти акты как законные. Во-первых, он утверждал, что упреждающая самооборона или самозащита, оправдывающие самопомощь в условиях чрезвычайной необходимости, являются устоявшимися юридическими понятиями. Ашинаур подчеркнул, что эти действия могут совершаться для исполнения воли третьей стороны. Другими словами, Олиндорф был убеждён, что действия Einsatzgruppen на завоеванном Советским Союзе требовались для государственной самообороны Германского Рейха. Олиндорф доверял заявлениям Гитлера И разве мог он претендовать на то, что информирован лучше, чем фюрер? О том, что Германия вторглась в СССР, чтобы отразить неминуемое нападение большевиков на Запад. Даже если бы это была ошибочная одержимость, Полендорф субъективно исходил из того, что красную опасность можно предотвратить только решением еврейского вопроса. Вторым аргументом было вынужденное исполнение противозаконного приказа. Айзенс-группы не проявляли собственную инициативу, а были интегрированы в военное командование. С одной стороны в Вермахт, с другой в СС. Полендорф не был согласен с приказом о ликвидации евреев и политических комиссаров, но у него не было другого выбора, кроме как привести его в исполнение. На встрече в Николаеве в начале октября 1941 года он даже указал на это нечеловеческое бремя начальнику СС Гиммлеру, но не получил ответа. Поскольку за приказами фюрера стояли Гиммлер, Гейдрих и имевший доверительные отношения с Гитлером Мартин Борман, а Оллендорф не имел прямого доступа к рейс-канцлеру и верховному главнокомандующему Вермахта, то подзащитному не представлялось возможным пожаловаться. «Трагедия жизни Оллендорфа станет понятна всем», – заключил Ашенауэр. Бен счел аргументы столь же умными, сколь и отталкивающими, И более всего ему хотелось после этого провести перекрёстный допрос самого Олиндорфа. Но он поручил допрос Джеймсу Хиту, одному из четырёх обвинителей и своей команды. Родившийся в Вирджинии, рослый адвокат с манерами государственного деятеля и протяжным южным диалектом произвёл бы большее впечатление на немцев. Также Бен хотел избежать разговоров о еврейской мести. Хит знал, что он попал в чёрный список генералов Тейлера из-за проблем с алкоголем, поэтому уделял особое внимание подготовке вопросов и возможных ответов. В ходе обстоятельных допросов, которые длились до середины октября, Ориндорф подтвердил заявление своего адвоката о том, что приказы являются приказами, а любой, кто отказывается их исполнять, будет расстрелян на месте. Хит спросил: "Доверил ли он Адольфу Гитлеру право распоряжаться своей совестью?" "Нет". ответил Олиндорф. Но я подчинил свою совесть тому факту, что был солдатом. Он был маленькой шестерёнкой огромного механизма и делал только то, что делает любой солдат любой армии, а именно подчинился. Чтобы оправдать убийство евреев, Олиндорф ссылался на то, что в политических руководящих структурах Советского Союза их представительство было несоразмерно численности еврейского населения. Казнь невинных детей он оправдывал тем, что если они узнают, что немцы убили их родителей, то вырастут опасными врагами. Цыган следовало уничтожить, потому что они ненадёжны и могли сотрудничать с врагом. Проще говоря, по словам Оллендорфа, убийство беззащитных мирных жителей служило долгосрочной безопасности национал-социалистического государства. Представитель обвинения противопоставил его слова отчётам о проделанной работе и состоянии дел Айзенс группы Д и предъявил документ под номером 2620 ПС Из судебных протоколов, в котором Оллендорф признался, что по его распоряжениям было казнено примерно 90 тысяч человек. «Что вы имеете в виду, говоря «примерно», – поинтересовался Хит. Оллендорф ответил, что на протяжении двух с половиной лет его допрашивали о деятельности Айзанс-группы, и он всегда называл примерные числа, так как не знал точных. При составлении итоговых отчетов о жертвах проводился двойной подсчет, и иногда количество жертв преувеличивали». Как будто речь шла о бухгалтерских вопросах. Алендорф невозмутимо комментировал предъявленные ему документы, в которых, например, говорилось, что в период с 16 по 30 сентября 1941 года его подразделения уничтожили 22 467 евреев и коммунистов. Теперь он отказывался подтвердить общее число жертв 90 тысяч человек, которые сам прежде назвал под присягой. В какой-то момент для председателя суда Масмана это стало слишком... И он прервал допрос. Обвиняемый обратился Массман к Масману Колиндорфу. Вы можете быть не согласны с тем, что я сказал, но вы должны согласиться с тем, что вы сами сказали 3 января 1946 года. Этим властным заявлением он закончил дискуссию. Особенно волнующим для всех причастных были попытки обвинителя склонить Олиндорфа к моральной оценке своих поступков. В всей холодности, которую излучал изящный генерал Эсс, он не был лишён неких угрезений совести. Проблиски человеческого сострадания иной раз проскальзывали в его высказываниях, пусть и в извращённой форме. Его сочувствие относилось не к жертвам, а к преступникам. Так Олиндорф сообщил о прибытии Айзенс группы в город Преч, ныне расположенном в Саксонии Ангальт. где Штрекенбах якобы передал приказ уничтожить всех евреев и большевистских комиссаров на советской территории. Олендорф и его офицеры хотели было протестовать из-за невозможности выполнить такой приказ. «Почему нет?» – спросил Хит. «Ну, я полагаю, что нет ничего психологически тяжелее, чем вынуждено по приказу стрелять в беззащитных людей», – ответил Олендорф. «Все же быть застреленным, будучи беззащитным, куда хуже», – возразил Хит. Он прочитал все показания Олиндорфа и не нашёл в них ни следа сочувствия жертвам, ни сожаления о совершённых зверствах. Хит тщетно пытался добиться ответа от подсудимого. Риторический поединок стал ещё более жёстким, когда Хит спросил: "Убил бы Олиндорф собственного ребёнка, если бы Гитлер приказал это сделать?" Олиндорф был отцом пятерых детей в возрасте от 2 до 11 лет. Он отказался отвечать на этот, как он сказал, неуместный вопрос. По мнению подсудимого, обвинитель путал личные дела с военными. Одно не имело никакого отношения к другому. Олиндорф стоял на своём. Убийство десятков тысяч безоружных мужчин, женщин и детей было для него военной необходимостью. Устойчивое представление изощрённого массового убийцы до сих пор не даёт Бэно покоя. Он с одорганием вспоминает, как Олиндорф пояснял, что в отличие от практики других подразделений, Он не позволял своим людям использовать младенцев для учебной стрельбы или убивать их ударом о дерево. Он советовал подчиненным, чтобы они позволяли матерям прижимать детей к груди, а затем целиться в сердце. В таком случае дети не кричали, а стрелок мог убить мать и ребенка одной пулей. Так экономили боеприпасы. Я хотел, чтобы казни проводились по-военному и насколько позволяли обстоятельства гуманным способом. слова Олиндорфа внесли в протокол. Вместо выстрела в голову с близкого расстояния, которые могли забрызгать его людей кровью, он предпочитал технику с участием нескольких стрелков с большего расстояния. Это снижало психологическую нагрузку и личную ответственность подчинённых. В тот же протокол внесли его заявление о том, что он отказывался от использования газовагинов. Мобильные газовые камеры, так называемые душигубки, которые использовали в других Айнзацгруппах. Олендорф обнаружил, что некоторые жертвы были еще живы, когда открывали двери. Его подчиненным было очень тяжело вручную разгружать тела мертвых и полумертвых евреев среди экскрементов и рвоты. О страданиях жертв он не обмолвился ни словом. В связи с Холокостом люди много рассуждали о зле. Вопрос о том... Как кто-то может поступать настолько бесчеловечно по сей день вызывает беспокойство. Бен занимался изучением этого вопроса со времён Нюрнберга. Его часто спрашивали: "Каково это встречаться с такими монстрами?" Бен прозаически отвечал: "Преступники были не монстрами, а абсолютно нормальными людьми. Большинство из них наверняка были любящими отцами семейств, добрыми к своим собакам или кошкам". Бен убеждён, Именно война обычно превращает порядочных людей в массовых убийц. Так было во все времена и не имеет никакого отношения ни к Германии, ни к какой-то особенной порочности немцев. До тех пор, пока мы не решаем конфликты военным путём и не лишаемся общественного контроля, мы будем убивать. Правило пингвинов. После главного обвиняемого настал черёд остальных их подсудимых. В отличие от Оллингдорфа, который, не утаивая подробностей, дал ясную и точную картину событий, хотя и ужаснувшую присутствующих, в их показаниях преобладало стремление оправдаться и желание спасти собственную шкуру. Они ставили под сомнение подлинность своих же показаний, отрицали задокументированные злодеяния или утверждали, что убийства происходили в моменты их случайного отсутствия. Впрочем, никто из них не называл это убийством. евреев переселяли, устраняли, ликвидировали или проблема просто решалась. Обвинители терпеливо выслушали аргументы адвокатов, они могли позволить себе быть обходительными, говорит Бен. У нас на руках было достаточно козырей, которые открыли правду. Основной судебный процесс продолжался до февраля 1948 года, и стремясь обеспечить подсудимым абсолютно справедливое судебное разбирательство, судьи не препятствовали всевозможным уловкам защиты. Бена постоянно раздражало, как он считал, предпочтительное обращение с обвиняемыми. Масман на то и дело отклонял хорошо обоснованные возражения стороны обвинения и, наконец, разъяснил свою позицию. Он сообщил раздраженным обвинителям, что примет любые доказательства защиты, вплоть до подробностей половой жизни пингвинов. Стратегию, которую он применил, вошла в историю как «правила пингвинов». Лишь позже Бен осознал, что опытный судья продемонстрировал такую терпимость, потому что хотел предоставить обвиняемым как можно более широкие права. Нетерпеливый главный обвинитель усвоил урок. Если игра в кошки-мышки чересчур затянулась, он вспоминал, что прокуроры все-таки охотники, а не добыча. Судный день наступит так или иначе. Генерал Тейлор выходит на сцену. После исследования доказательств Геннерал Тейлор Каждому обвиняемому предложили выступить с заключительным словом. Никаких сюрпризов не было. Большинство обвиняемых повторили аргументы, уже представленные адвокатами. 13 февраля бригадный генерал Телфорд Тейлор поднялся на трибуну. Главный организатор последующих судебных процессов в Нюрнберге лично выступил от стороны обвинения. Ранее он передал Бенну для ознакомления свой текст. Тот не высказал никаких возражений. Оба были согласны с окончательными оценками и требованиями друг друга. Тейлор, в мирной жизни адвокат из Нью-Йорка, был располагающим, стройным мужчиной с тёмными волосами, разделёнными аккуратным пробором и ухоженной внешностью. Ему очень шла военная форма. Он пользовался популярностью у женщин, а женщины пользовались популярностью у него. Отзывался Бен о Тейлоре: Бен характеризует его как человека отлично владеющего пером, с острым интеллектом, очень либерального в своих взглядах и всегда порядочного и правильного. К тому же, музыкально одарённого, Тейлор играл на фортепиано и кларнете и сочинял собственные произведения, некоторые из них впоследствии использовались вооружёнными силами Германии как маршевая музыка. Бен сидел в двух шагах позади Тейлора, когда тот, как всегда элегантный и решительный, подвёл итог в своём вступительном слове. Рассмотрение этого дела началось 137 дней назад, и 136 дней назад обвинения завершило своё выступление. Учитывая характер рассматриваемых преступлений, а также многочисленные доказательства их совершения, несусветная чушь, которая звучала здесь всё остальное время на протяжении 21 недели, может возмутить слух, но пусть она не поражает разум. После 4 с половиной месяцев прений сторон каждый обвиняемый мог претендовать почти на неделю. Обвинения ограничатся несколькими общими вопросами, поднятыми защитой. Подсудимые не пытались всерьез оспаривать факт организованного заранее спланированного массового убийства. Тейлор также говорил о геноциде. Тем не менее, они пытались оправдать себя, выдвигая четыре основных аргумента. Первая группа обвиняемых включала и Йоста, Наумана и Блобеля, утверждала, что не принимала непосредственного участия в казнях. Место этого они занимались управленческими и административными задачами. Тейлор твёрдо отклонил эти заявления. Было бы странно, если бы высокопоставленные командиры проводили большую часть своего времени с оружием в руках. Их работа состоит в том, чтобы на расстоянии руководить операциями. По поводу канцелярской работы он напомнил, что она заключалась, например, в заказе газовагинов, используемых для массовых казней. Тот факт, что такие высокопоставленные офицеры, как Науман, возможно, не убили многих людей лично, а только руководили кровавыми операциями Айзенсгрупп, не уменьшал их вины, а, напротив, повышал их ответственность за преступления, совершенные под их командованием. Даже подчиненные офицеры, такие как подсудимый Иродецкий, Рюль, Шуберт и Граф, не могли апеллировать к тому, что они не принимали в убийствах активного участия. Каждый причастный, который способствовал тому, чтобы эти подразделения работали и был в курсе их тёмных планов, виновен. Даже если им удалось доказать, что они исполняли лишь вспомогательную роль, они оказались не в лучшем положении, чем сообщники, королившие входа в банк во время его ограбления. Второй аргумент, выдвинутый Шульцем, Блобелем, Зандбергом, Штаймле, Хенше и Носки, заключался в том, что они вообще не выполняли приказов убивать. Все жертвы, зарегистрированные в зоне действия их Айзенс Групп, либо были партизанами, либо погибли в ходе карательных мер в ответ на нападение партизан. Это утверждение легко опровергнуть подавляющим большинством случаев, сказал Тейлор. Воз ондор команды Блобеля на совести была бойня в Бабьем Яре, такой расправы город Киев не видел со времён монгольского нашествия. В любом случае они нарушили нормы права вооружённого конфликта. Существуют строгие правила обращения с мирным населением. Ни один гражданин не может быть казнён без приговора суда. Это записано в воинской книжке каждого немецкого солдата. Если бы американцы руководствовались теми же принципами, что и обвиняемые, этот судебный процесс закончился бы, не успев начаться. Третья группа подсудимых в лице Наумана, Блюми, Брауни и Отта оправдывала свои действия, как и Олендорф, приказами сверху. Тейлор возразил им, заявив, что подчинённым обычно разрешено исходить из того, что отданный им приказ соответствует закону. Это соответствие не нужно всегда подвергать сомнению, но это не относится к явно преступным приказам. Любой, кто совершает преступные деяния, не несёт за них ответственность. То, что при этом он подчиняется командиру, можно в лучшем случае рассмотреть как смягчающее обстоятельство. Об этом здесь не может быть и речи. Обвиняемые не были ни фермерами, ни ремесленниками, ни наивными молодыми людьми, которые по призыву попали в вермахт. Это юристы, учителя, художники и бывший священник. Проще говоря, образованные люди, которые в полной мере отвечали за свои поступки и вполне понимали серьезный и мрачный смысл программы, на которую они подписались. Они были частью твердого ядра СССР. Их выбрали для этой ужасной задачи, потому они оказались достаточно беспощадными для её выполнения, специально отобранными фанатиками. Тейлор бросил подсудимым в лицо: "Именно они, прежде всех остальных, огнём и мечом распространяли нацистское учение". Ответ становится очевидным, если рассмотреть природу преступлений. Речь идёт не о поведении солдат в пылу и возбуждении боя, Чудовищные преступления были спланированы задолго до их совершения. Вопросы виновности или невиновности жертв вообще не сыграли бы никакой роли. Это были убийства по их собственной воле, сказал Тейлор. Прежде чем произнести заключительное слово, высший представитель обвинения со стороны американцев растолковал выраженную Олиндорфом точку зрения о том, что массовые убийства продиктованы военной необходимостью и носили оборонительный характер. Полиндорф сравнил преступления нацистов с налётами союзников на Дрезден или американскими атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Полиндорф не видел особенной разницы между такими расстрелами и нажатием кнопки сброса авиабомб, в результате чего погибло гораздо больше людей, сказал он на свидетельской трибуне. Придёт время, когда больше не будут проводиться такие нравственные различия. Обвинение не могло не отреагировать на такое заявление. Тезис Олиндорфа ответил Тейлор. Означал лобовую атаку на обязательный характер права вооружённых конфликтов, потому что если довести эту мысль до конца, то такого права больше не будет. Тогда тотальная война будет означать тотальное беззаконие. По поводу бомб Тейлор ответил, что, к сожалению, верно лишь то, что разрабатывается всё более смертоносное оружие. Но конечная ответственность лежит не на тех, кто закончил войну, а на тех, кто её развязал. Первые города, подвергшиеся террору современных воздушных налётов, пострадали от немецких бомб. Варшаву, Роттердам и Лондон бомбили до того, как в Германии пострадало хотя бы одно здание. Крупнейшие криминальные операции национал-социализма от рабского труда до убийства евреев невозможно переосмыслить ретроспективно как меры возмездия за бомбы союзников. С юридической точки зрения вопрос был ясен. Ни галактическая конвенция, ни общие принципы права вооружённых конфликтов никогда не определяли ограничений в отношении размеров, скорости или разрушительного потенциала оружия. Законы военного времени регулировали не количество оружия, а то, как оно применялось. Есть более фундаментальные соображения, продолжал Тейлор. Правила ведения войны могут меняться, но они не должны изменяться или становиться более жестокими лишь потому, что одно государство их нарушило. Деятельность Айзенсгрупп была беспрецедентной в новейшей военной истории. Олиндорф оправдывал это тем, что евреи и коммунистические чиновники могли дать Германии отпор особенно эффективно. Даже самый круглый дурак мог бы представить, что бы произошло, если бы наступавшие союзники применяли аналогичные принципы в Германии. Аргумент Олиндорфа имел точную параллель с грабителем, который стреляет в хозяина дома в целях самообороны. Обвинители пожелали сделать последние замечания по этому поводу. Защита выдвинула аргумент, будто преступники действительно считали, что убийство были вызваны военной необходимостью. Этот аргумент нельзя считать серьёзным. Генерал задал встречный вопрос: Прекратилось бы истребление евреев, если бы советская армия была разгромлена. Нет, как раз наоборот, воскликнул он на весь зал. Напротив, область убийств ина деятельности была бы значительно расширена. Холокост приобрёл бы ещё более ужасающий размах. Это подтверждало и признание Олидорфа о том, что они убивали еврейских детей для достижения длительной безопасности. Преступления были совершены не для того, чтобы добиться военной победы, заключил Тейлор. а наоборот, военный триумф еще больше позволил бы немцам осуществить запланированную резню. Уничтожение евреев было целью войны, а не военным средством». В заключении Тейлор обратился к вступительному слову Бена. «Представители обвинения боролись за прекращение международной анархии», – подчеркнул он. «Необходимость создания общепризнанного правового порядка на практической и осуществимой основе никогда еще не была столь очевидна, как сегодня». То, что совершили обвиняемые, не только противоречит международному уголовному праву, но и является отвратительным преступлением во всех цивилизованных правовых системах. На этом процессе речь идёт об убийстве, умышленном убийстве, убийстве в гигантских масштабах, убийстве, совершённом по наихудшим мотивам. Некоторые из подсудимых всё ещё считали себя невинными, потому что жертвы были евреями. Однако ни одно уголовное право, ни национальное, ни международное, не может выжить, если вина правонарушителя определяется политическими убеждениями, религиозными убеждениями или происхождением жертвы. Для мира во всём мире жизненно важно, чтобы в отношениях между народами никакая подобная ересь не оставалась общепринятой. Никаких конкретных уголовных обвинений Тейлор не выдвинул. Судебная мудрость призывает скорее к твёрдости, чем к снисхождению, просто сказал он. Авария в небе над Берлином. Председатель суда объявил почти двухмесячный перерыв в разбирательстве, чтобы рассмотреть представленные доказательства, взвесить аргументы и вынести приговор в отношении 22 оставшихся обвиняемых. Бенн использовал это время для других расследований военных преступлений. Из Нюрнберга он отправился в бывшую столицу Рейха, которая теперь была оккупирована четырьмя державами-победительницами. На обратном пути в небе над Берлином произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией, но большей частью исход был благополучным. Кроме экипажа самолёта и Беннес-Гертрудой, пострадали и другие известные представители США: Тейлор, женой мэрии, и Юрис Джеймс Маккени, главный обвинитель на одном из процессов в Нюрнберге, женой Мэрилин. Тейлор встречался в Берлине с генералом Льюсиосом Деклеем, руководителем администрации Американской зоны оккупации в Германии. 18 марта 1948 года, в четверг, группа должна была отправиться с аэродрома Темпельхофф, находившегося в Американской зоне, назад в Нюрнберг, откуда они вылетели двумя днями ранее. Бен предпочел бы поехать на машине, но Тейлор настоял на перелете. Чтобы сэкономить время и не задерживаться без необходимости, он организовал специальную полётную миссию. Полёт самолёта американских ВВС Douglas C-47 до Берлина прошёл без происшествий, писал Бен в шестистраничном подробном отчёте через несколько дней после инцидента. Однако 18 марта погода была скверна. Пассажирскому самолёту никогда бы не позволили подняться в воздух в условиях ограниченной видимости. Но что могло остановить храброго военного лётчика? В передней кабине находился пилот, в звании сержанта, Том Сквайрс, жизнерадостный молодой человек из Тихаса. "Будьте осторожны", пошутил Бен. "Жизнь, доверенная вам, может быть моей собственной". Бен был в приподнятом настроении, ночью Гертруда видела во сне дохлых голубей, и Бен подтрунивал над ней из-за нелепых предчувствий. Пассажиры заняли места, и члены экипажа объяснили, как пользоваться парашютом в экстренной ситуации. Всех попросили пристегнуть ремни безопасности. Гертруда сказала, что её ремни слабо затянуты. Будем надеяться, что ты не выпадешь, усмехнулся Бен. Самолет набрал скорость и оторвался от земли. Как только они поднялись в воздух, генерал Тейлор заметил, что из правого двигателя течёт масло. Потом появился дым. Тейлор предупредил старшего по пассажирской кабине сержанта Рэя Л. Дадли, а тот в свою очередь пилота. Тот проследил хвостовую часть и посмотрел, в чём дело. Из-за риска возгорания двигателя лучше всего было бы повернуть в обратном направлении и вернуться на аэродром Темпельхов. Тейлор согласился с планом. Штурман экипажа, капитан Джеймс Мур, быстро раздал парашюты. Это была мера предосторожности, но осторожность превыше всего. Гертруда настаивала на том, чтобы ей сильнее затянули ремни безопасности. Капитан обещал позаботиться об этом, он убедился, что у всех пассажиров правильно прикреплены парашютные ранцы, затем вернулся к Гертруде и несколько минут возился с ее креплением. Тем временем в поврежденном двигателе начались перебои с зажиганием, хлопки в моторе сильно трясли самолет. Вскоре правый двигатель отказал. Машина стремительно теряла высоту и снизилась примерно с 2000 метров до 800 метров. Мур напомнил пассажирам, что прежде чем потянуть кольцо на аварийном шнуре, нужно досчитать до 10, иначе можно порвать парашют о крыло самолёта. Внезапно раздался приказ: "Всем на выход". Гертруда порылась в сумочке и вытащила армейское удостоверение, чтобы по нему можно было опознать её тело. Она хотела взять паспорта, но Бен возразил, что в этом путешествии они не понадобятся. Взяв Гертруду за руку, он поспешил в хвостовую часть. Командир экипажа Дадли пытался открыть дверь, но механизм заклинило. Бен просунул плечо в образовавшийся проем и попытался расширить его. Напрасно. «Си-47 продолжал падать. Он шел вниз, точно лифт «Отис», — вспоминал Бен позже. Он толкнул дверь сильнее, и его левое колено провалилось в узкое отверстие. Внезапно дверь поддалась, и Бен выпал в облако. Он смотрел на пикирующий самолет, пока не потерял его из виду. Бен потянул кольцо, и над ним раскрылся парашют. Он думал только о том, что дверь могла захлопнуться, и самолёт взорвётся или разобьётся с Гертрудой и остальными пассажирами, попавшими в ловушку. Чувство вины одолевало его с такой силой, что он представлял, как забирается обратно и погибает вместе со остальными. Пролетев через густое облако, Бен заметил город внизу. Слева виднелись разрушенные дома, безглавленные фабричные трубы и футбольное поле. Тот факт, что совсем скоро он ударится о землю, вырвал его из темных фантазий. Проснулся инстинкт самосохранения. Спортивная площадка, на которую он падал, быстро приближалась. Почти летела ему навстречу. Он едва успел вытянуть ноги за секунду до удара о беговую дорожку на краю поля. Парашют свернулся впереди. Несколько мгновений Бен не двигался, чтобы понять, чувствует ли он боль. Осознав, что остался невредимым, он вскочил и отцепил парашют от крепления «Связь». Невольно ему вспомнилось, как он вербовался в армию порушетистам, а там побоялись, что он куда-то улетит. Они явно недооценили мои таланты, решил он. Неподалёку стояли подростки и таращились на него. Бен обратился к ним по-немецки и попросил срочно доставить его к телефону. Речь шла о чрезвычайной ситуации. В нескольких кварталах от места приземления они нашли местного жителя, который разрешил ему воспользоваться телефоном. Бен позвонил оператору и оповестил аэропорт Темпельхоф. Телефонistка на другом конце провода растерялась, когда он сказал о самолёте, который мог разбиться. В конце концов ему удалось установить связь с командой диспетчерской вышки Темпельхофа. Он поспешно описал, что произошло. Сержант отреагировал дежурными фразами. Фамилия, имя Бен продиктовал по буквам. Когда педантичный сержант захотел уточнить его армейский серийный номер, Бен потерял всякое терпение. Чёрт, это серийный номер, прокричал он в трубку. Самолёт генерала разбился. Срочно отправьте поисковые отряды и машины скорой помощи. В конце концов к телефону подошёл офицер, и Бену пришлось пересказать историю заново. Он указал своё местоположение и узнал, что находится в советском секторе. Но где Гертруда и остальные? Живы ли они вообще? Бен позвонил в местный полицейский участок, и за ним выслали патрульную машину. В полицейском участке он рассказал о том, что случилось, и полицейские разослали радиосообщение всем подразделениям. По словам дежурного офицера, больше они ничего не могли поделать. То ли мужчина из Темпельхоффа упомянул что-то по телефону, то ли Бен сам догадался. В общем, Бен попросил полицейского позвонить в ГАТОВ, военный аэродром в районе Шпандау, в западной части города. Гитлер построил аэродром в Лигерхорст в 1935 году в ходе немецкой гонки вооружений и регулярно летал оттуда в Берхтесгаден. До 1945 года там размещался важнейший учебно-тренировочный центр Люфтваффе. После освобождения Берлина его использовали советские войска, а летом 1945 года передали королевским военным воздушным силам Великобритании в рамках обмена территориями. Во время берлинской блокады 28 июня 1948 года там приземлился первый самолет, доставивший припасы в блокированный Западный Берлин по воздушному мосту. Связь несколько раз прерывалась, но, наконец, Бену удалось узнать, что Си-47 совершил аварийную посадку. Пилот и второй пилот находились на борту. Теперь он знал, что Гертруда и другие пассажиры могли выпрыгнуть. Но что с ними произошло и где они находились, оставалось неизвестным. Через несколько минут в участок ворвалась группа из 3-4 полицейских. Бен услышал, как один из них докладывает о чрезвычайной ситуации. Где-то неподалёку упала женщина, предположительно с крыши. Её нога повреждена. На вопрос, как она выглядит, полицейский ответил, что женщина одета в клетчатую куртку. Бен схватил полицейского за руку и закричал: "Это моя жена, это моя жена!" Включив сирену, они помчались на место происшествия. остановившись у многоэтажного жилого дома, они увидели толпящихся у входной двери людей. Бен ворвался в дом и спешно поднялся по лестнице. Он нашёл Гертруду в маленькой квартире. Она лежала на диване, её волосы были растрёпаны, а ноги обёрнуты тряпьём. Раны на ногах казались безобидными, когда Герти узнала его, а он её поцеловал, она разрыдалась. После того, как Бен выпал из самолёта, Герти думала, что он наверняка погиб. Гертруд рассказала ему, что прыгнула сразу вслед за ним. В воздухе она на некоторое время потеряла сознание и забыла потянуть вытяжное кольцо. Порывистый ветер привёл её в чувство, она вспомнила, что нужно раскрыть парашют, причём сперва его заклинило. В конце концов она приземлилась на многоэтажный дом с наклонной черепичной крышей, с которой медленно соскользнула вниз. Копол парашюта ещё не погас, так что она не слишком резко упала в кустарник во внутреннем дворе здания. По время Свободного падения она потеряла туфли. Возможно, это усугубило травмы ног и ступней. На бёдрах остались кровоподтёки от внезапного рывка слишком свободных ремней в момент, когда парашют раскрылся. Очевидцы отнесли её в квартиру на втором этаже, где о ней позаботилась женщина. Гертруда попросила хозяйку квартиры сообщить о её местонахождении в аэропорт Темпельхоф и в берлинский филиал отдела главного юридического советника по военным преступлениям. Вскоре к дому подъехала скорая помощь армии США. Когда Бен с Гертрудой, опиравшиеся на его плечо, вышли из квартиры дружелюбной немки, она крикнула им вслед. «Вы знаете, что находитесь в советском секторе. Вам лучше поскорее убраться отсюда». Предупреждение было небезосновательным. Когда они добрались до машины скорой помощи, вокруг стояли джипы с офицерами Красной Армии. Один из них подошел ближе, и Бен объяснил ему ситуацию с помощью переводчицы. Офицер представился командиром в звании майора и попросил Бена проехать с ним на его Мерседесе. Американской скорой помощи он приказал ехать следом. Джипы с оставшейся охраной сформировали конвой. По дороге Бен пытался завести разговор с майором, но сказав ему по-русски «Добрый вечер, товарищ», он не знал, что говорить дальше. Они приехали в госпиталь Красной Армии. Там Гертруду уложили на носилки, хотя она уверяла, что может стоять и ходить самостоятельно. Возникло некоторое смятение, пока не появился русский врач, который немного говорил по-немецки. Бен уверял, что травма его жены не столь серьёзна, американский врач уже приехал, и сейчас они предпочли бы уйти. Было бесполезно. Русские настаивали на принудительном гостеприимстве. Когда Гертруду понесли на носилках в здание, Бен хотел пойти с ней. Он не мог оставить жену одну в руках советов. У майора были другие планы. Он приказал Бену остаться, а несколько дюжих красноармейцев схватили его под руки с двух сторон, показывая, что у него нет выбора. Ему пришлось вернуться в скорую и направиться в сопровождении русских в советский штаб. По пути они случайно наткнулись на американскую поисковую колонну, состоявшую из машины скорой помощи и нескольких автомобилей американской армии. Водитель Бена помахал неожиданно появившимся товарищам. И они окружили русский конвой с американской машиной скорой помощи посередине. Командиром подразделения оказался американский капитан, служивший офицером связи. Бен рассказал ему о ситуации и о том, как беспокоился о жене, которую оставили в русском госпитале. Капитан обещал выслать скорую и спасти Гертруду. Тем временем русские настаивали на том, что Бен должен явиться на допрос в комендатуру. В советском штабе Бен допрашивал другой русский майор, и Бен вышел из себя. Он был главным обвинителем на Нюрнбергском процессе и собирался доказать виновность 22 высокопоставленных нацистов в убийстве миллионов советских граждан. Неужели майор думает, что Бен и его жена планировали воздушную атаку на советские войска? Театральное представление сработало. Во всяком случае, вскоре Бена отпустили. В штабе Бен встретил сержанта Дадли, которого также допрашивали русские. Открывая дверь самолета, он вывихнул плечо. Вместе со старшим по пассажирской кабине Бена доставили в 279-й госпиталь армии США в районе Тельтов. Там они обнаружили генерала Тейлора. Он получил серьезные травмы спины и небольшие повреждения бедра, когда приземлился на перекрестке в советском секторе. Местные жители доставили его в госпиталь. Бен хотел немедленно увидеть генерала, но для этого требовалось разрешение от полковника Фрэнка Т. Чемберлина, начальника военного госпиталя. Наконец бы она пропустили, и он нашёл Тейлера на передвижной кровати в коридоре. Генерал лежал на животе и, казалось, испытывал сильную боль. Они обменялись рукопожатиями, и Тейлер спросил, где находятся остальные пассажиры и члены экипажа С-47. Тейлер беспокоился о них, особенно о своей жене Мэри. Бену знало, что она также в 279-ом гарнизонном госпитале, и отправился на поиски. Он обнаружил жену Тейлера, когда она с удовольствием курила сигарету. Мэри приземлилась на крышу трёхэтажного дома в французском секторе, а затем упала на улицу. Несмотря на несколько царапин на теле, синяк под глазом и гематому на лбу, которую она получила, ударившись головой о печную трубу, она была в хорошей форме. До госпитализации ей оказали первую помощь в еврейской больнице в Вединге. Когда Бен вернулся к Тейлору с хорошими новостями, генерал спросил: "А с ребёнком всё в порядке?" К своему удивлению, Бен понял, что Мэри беременна. Она была на шестом месяце беременности. Очевидно, ребёнок в её животе тоже остался невредимым после прыжка. Тейлеру явно стало легче. 3 месяца спустя Мэри родила здорового мальчика, которого назвали Джоном. Скорее прибыли Джеймс и Мэриэн Макхейни, практически не пострадавшие. В конечном итоге в американский военный госпиталь доставили Гертруду, и все пассажиры самолёта счастливо воссоединились после невероятного приключения. Русские оказали Гертруде надлежащую врачебную помощь. Хэппи-энд был бы идеальным, если бы радист Си-47 не получил сложную черепно-мозговую травму. Децидент с тремя известными американцами и их молодыми женами сразу попал в заголовки американской прессы. В тот же день новостные агентства распространили эту историю. Некоторые газеты напечатали фотографии Телфорда, Мэри и Гертруды на больничной койке. «Он ранен, но счастлив», — гласил один из заголовков. На фотографии генерал лежал на животе и держал за руку сидевшую рядом супругу. 34-летняя симпатичная мать двоих детей получила незначительные травмы. Несмотря на опасность, которую представляли искривленные прутья арматуры и острые края тысяч руин в Берлине, только один из членов экипажа получил серьезные травмы, отметила Нью-Йорк Геральт Трибюн. «Она никогда раньше не прыгала с парашютом и сильно переживала», цитировали Мэри Тейлор в газете. Все нервничали, но паники не было. Экипаж сохранял спокойствие. Ежедневная газета «ПМ» напечатала большую фотографию Гертруда на носилках, за которой ухаживал военный врач. Армейская газета «Старс энд Страйпс» назвали «Дадли героем С-47». С травмированным плечом он из последних сил открыл неисправную дверь, втиснулся в образовавшийся проем, и пассажиры покинули падавший самолет через просвет под его ногами. Заслугой Дадли было и то, что он энергичным пинком подталкивал медлящих пассажиров. Когда Бен находился в военном госпитале в Берлине, он получил шутливую телеграмму из Нюрнберга. Хорошего человека не удержать, написал Масман, немного изменив выражение: "Хороший человек всегда пробьётся". Он знал, что Бен справится. Коллега по Нюрнбергу Ойген Кляйн также поздравил Гертруду и Бена с первым прыжком с парашютом. в коллекции Бенджамина Б. Ференса, представленной в Мемориальном музее Холокоста США в Вашингтоне. Память о сенсационном событии увековечили наставления военно-воздушных сил США и журнал учета парашютных происшествий военного министерства. Бен не удержался и раздобыл особый сувенир на память. На следующий день он отправился в советский штаб, чтобы потребовать собственность американского правительства, конфискованный русскими парашютами. Он получил что хотел и сохранил государственное имущество. В саду своего дома в Фюрте Бенс сделал из парашюта шатёр для вечеринок. Более или менее восстановившись, они предприняли вторую попытку вернуться в Нюрнберг, на этот раз по железной дороге. В историях сказано, что они успели на последний поезд, который шёл из Берлина. Началась холодная война. Это привеличение, блокада Западного Берлина Советским Союзом, датируется в учебниках истории с 24 июня 1948 года по 12 мая 1949 года. Но единичные ограничения свободного передвижения начались за несколько месяцев до блокады. Малая война методом мелких уколов. Заявленная Сталиным цель заключалась в том, чтобы отрезать от снабжения занимаемые союзниками территории Берлина, которые были экс-клавами в советской оккупационной зоне, чтобы истощить их и навязать коммунистический строй. Советы придерживались противоречащей договору позиции, что бывшая столица Рейха полностью относится к сфере их власти. По Видимо, под договором подразумевается протокол соглашения между правительствами СССР, Соединённых Штатов Америки и Соединённого Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении большим Берлином от 12 сентября 1944 года. в соответствии с которым район Берлина разделялся на три зоны оккупации. Когда в конце июня 1948 года они блокировали все наземное и водное сообщения, союзники создали воздушный коридор для изюмных бомбардировщиков, снабжавших западные зоны продовольствием и жизненно важными товарами. Возможно, замечание Бена также связано с так называемой «экскалацией». Василий Соколовский, глава Советской военной администрации в Германии, приказал перекрыть некоторые улицы, после чего американцы и англичане в течение 2 дней могли добираться до расположения своих войск в Берлине только по воздуху. Шоумен идёт в монастырь. Поначалу Бен не был высокого мнения о Майкле Масмано, который прислал ему шутливую телеграмму. Председатель суда со своим правилом пингвинов выставил его в невыгодном свете, позволив обвиняемым говорить всё, что заблагорассудится. Бен возмущался. Речь идёт о массовых убийствах, а он приходит и шутит. Я и сам могу неплохо пошутить, но только не в зале суда. Здесь мне было не до смеха. Он считал Нюрнберг неподходящим местом для комедии. Историк Хиллири Эл, целясь на Бена, характеризовал Масмана как великого шоумена, который на протяжении всей карьеры стремился находиться в центре внимания. В свои выступления в суде он разыгрывал как голливудский постановки. Под чёрной мантией судьи с гордо расправленной грудью он носил белую военно-морскую форму, чтобы Масмана мог говорить с обвиняемыми генералами СС на равных. Военно-морской флот перед процессом повысил его до звания капитана первого ранга. Майкл Анжело Масмана без сомнения был блистательной личностью. Ещё до Нюрнберга он оставил свой след в политике и правосудии. Он рос в пригороде Питтсбурга, штат Пенсильвания, большой семье итальянских иммигрантов. У Майкла было семь братьев и сестёр. Отец успел поработать в угольной шахте, на железной дороге и в полиции. Мать погибла, когда Майкл был ещё ребёнком. Её сбил пьяный водитель автомобиля. Это событие впоследствии отразилось на судебной деятельности Уасман. Он принял жёсткие меры против вождения в нетрезвом виде и стал первым судьёй в Соединённых Штатах, который назначил пьяному водителю наказание в виде тюремного заключения. Чтобы поддержать свою семью, Майкл с 14 лет вкалывал на угольной шахте и при этом успешно учился в школе. Он учился в различных американских высших заведениях и Римском университете и завершил образование с докторской степенью. Его трудолюбие и амбиции иллюстрируют эпизод, которым Масман рассказывал в профессиональной автобиографии «Вердикт» 1958 года. Когда он сутками напролёт готовился к экзаменам в адвокатуру и засыпал от усталости, он шёл заниматься на ближайший вокзал, где шум и суета прохожих не давали ему сомкнуть глаз. В 1925 году Масманна был членом американской лиги за отмену смертной казни. Как ярый противник смертной казни, он считал, что казнь не предотвращает преступления. В 1928 году его избрали в Палату представителей штата Пенсильвания от республиканской партии. Позднее он перешел к демократам в уверенности, что сможет исправить несправедливые отношения к маленькому человеку. Фактически ему удалось привлечь внимание политиков и общественности к правонарушениям в сталелитейной и угольной промышленности. Во время Второй мировой войны Масмана отключился в стране происхождения своих родителей. Он служил советником генерала Марка У. Кларка, который командовал 5-й армией США и вместе с ней в сентябре 1943 года участвовал в освобождении Юга Италии. Их первой боевой миссией стала операция Аваланч высадка союзников в Салернском заливе. Масмана назначили военным комендантом на полуостров Амарента. В этой должности он настолько вдохновился своей патерналистской любовью к итальянцам, что военно-морское командование начало сомневаться в его верности. Однажды он по собственной инициативе заказал из Бари груз с оливковым маслом. При выходе из порта судно попало под обстрел и затонуло. Несколько членов экипажа были спасены. Итальянский король Виктор Эммануил III, отошедший от Муссолини и принявший сторону союзников, наградил масмана медалью за отвагу. Американцам это не очень понравилось. В другой раз он не выполнил приказ британского генерала, который хотел изгнать либерального философа, историка и политика Бенадетто Кроччи из его дома в Неаполе и захватить собственность. Во время фашизма палаццо Филомарина Кроччи было местом встречи интеллектуального сопротивления. Военная комендатура распорядилась провести дисциплинарное расследование в отношении Масмана Масмана признали виновным в неподчинении приказам, которые не соответствовали его интерпретации обстоятельств, а также в чрезмерном нарушении спокойствия и интересов местных жителей. Поговаривали, что у него итальянский комплекс. Чтобы избежать шумихи, военно-морской флот снял Масмана с должности и перевёл его в Австрию. Он сопровождал генерала Кларка, которого назначили главой военной администрации американской зоны оккупации в Австрии. Кларк назначил Масмана руководителем контрольного пункта по проверке принудительно репатриируемых в вене. Его задача состояла в том, чтобы выносить решения по делам перемещённых лиц из Советского Союза, которые отказались возвращаться на родину. На Ялтинской конференции в январе и феврале 1945 года Роузвельт и Черчилль заверили Сталина, что союзники отправят насильственно угнанных русских, в том числе военных пленных, беженцев и противников режима. некоторое время проживавших на западе обратно в СССР та же против их воли многие из этих несчастных не выжили одни были казнены другие депортированы прямо в сибирь чтобы избежать перенуждения многие отчаявшиеся люди совершали самоубийства вот в ответ американцы создали проверяющие инстанции одной из которых возглавил масмана В сентябре 1946 года отмеченный наградами морской офицер вернулся из Европы в США, но ненадолго. Вскоре ВМС направили его в Нюрнберг, где он занимался плановым пересмотром дел осужденных главных военных преступников Гросс Адмиралов, Карла Денница и Эриха Редера, главнокомандующего Крикс Марины до 1943 года. Гот неоднократно применяет фамильную приставку «Фон», когда упоминает Карла Денница. Сведений об аристократическом происхождении Йонница не обнаружено. Более того, в документах Международного военного трибунала его имя не сопровождается фамильной приставкой, в отличие от имён нескольких других обвиняемых. В январе 1947 года он был назначен одним из трёх судей при председательствующем Роберте М. Томси по делу фельдмаршала Люфтваффе Эрхарда Мильха. Мильх был высшим офицером военно-воздушных сил Люфтваффе. Поэтому правильное его воинское звание именовать генерал-фельдмаршал. Второй из 12 последующих судебных процессов завершился 17 апреля 1947 года обвинительным приговором. Мельх был приговорён к пожизненному заключению. Судьи привлекли его к ответственности за организацию предприятий военной промышленности с использованием ирабского труда. Это же судебная коллегия вынесла решение по делу Освальда Поля, начальника Главного административно-хозяйственного управления СС, и по делам 17 других руководящих работников этого управления. 3 ноября 1947 года кабинетный преступник Поль был признан виновным по всем пунктам обвинения: общий сговор или заговор с целью совершения военных преступлений. Военные преступления, совершённые в концлагерях и лагерях уничтожения, массовое убийство и зверство, преступления против человечности, членство в преступных организациях. Он был приговорён к смертной казни и казнён 7 июня 1951 года. Масманов сыграл активную роль в процессах против Мильха и Поля и проявлял особый интерес к показаниям Альберта Шпейера о программе рабского труда. Когда он подробно допрошл Шпейера, он заметно наслаждался этим. Не только после того, как Масманна принял на себя председательство в процессе по делу об Айнзас-группах, он расцвёл по-настоящему. После окончательного возвращения в США Масманна сделал ещё один карьерный шаг в 1951 году. С должности судьи суда по общегражданским искам графства Алигени, он был назначен судьёй Верховного суда Пенсильвании, членом которого являлся до самой своей смерти в 1968 году. Он также написал более дюжины юридических, литературных и исторических работ, включая биографию Авраама Линкольна "Слава и мечта", "10 дней до смерти", о последних днях Гитлера в его берлинском бункере. За время пребывания в Нюрнберге Масман допросил более 200 свидетелей. Одной из тех, кого он допрашивал, была Траудель Юнги, личный секретарь Гитлера. Однако репутация Масмана как историка отставала от репутации юриста. Он не указывал точные ссылки на источники, которые могли подтвердить его описания. В любом случае, они были весьма драматичны. Написанная им социально-критическая новелла Ян Валканик была экранизирована ещё до войны, а книга 10 дней до смерти легла в основу фильма Последний акт. Фильм вышел в кинотеатрах в 1955 году и стал первой послевоенной совместной германско-австрийской постановкой, где изображён Гитлер. Масмана описывает свои переживания и опыт, полученный в Нюрнберге в книге с необычным названием «Команда Эйхмана». Он завершил работу над рукописью еще в 1948 году. В начале книга называлась «Самый крупный в истории суд за убийство». Но не нашел издателя. В 1961 году Масмана вызвали в Иерусалим давать свидетельские показания на суде над Адольфом Эйхманом. И он использовал это событие как повод переписать текст и запустить обновлённый проект, ориентированный на широкую публику. При этом он выдвинул исторически неверный тезис о том, что Эйхман, возглавлявший так называемый еврейский отдел в РСХ и участвовавший в организации окончательного решения, также планировал деятельность Айзенсгрупп. Несмотря на противоречивые стороны своего характера, Масмана очень серьёзно отнёсся к деятельности в судах по военным преступлениям. Об этом свидетельствуют и невероятно тщательные допросы обвиняемых и угрызения совести, мучившие его, когда он размышлял о мере наказания для обвиняемых по делу Einsatzgruppen. Друг Масмана, американский военный священник Фрэнсиско Нечный, помог благочестивому католику провести несколько дней в уединении. В конце марта 1948 года Масмана удалился в монастырь под Нюрнбергом, чтобы молиться, размышлять и обрести ясность в вопросе о смертной казни. Он писал Бенну, что обязанность принимать решение о жизни и смерти является непосильной ношей. Позволительно ли казнить человека, даже если он массовый убийца? Разве это не противоречит давним убеждениям Масмана? В течение нескольких месяцев судебного разбирательства он стал относиться к некоторым подсудимым как к интересным людям, и это также усложняло принятие решения. После того, как он познакомился с ними как с личностями, он больше не мог видеть в них монстров. признавался он в раннем варианте команд Эйхмана. Ситуация оказалась сложной, но не безвыходной. Масмана был противником смертной казни не по моральным или религиозным соображениям. Его убеждения основывались на том, что судебная система может ошибаться, а значит, нельзя исключать того, что будут казнены невинные люди. Но были ли такие, как Олиндорф, Блобель или Блюми невинны? Нет. не сами изобличили себя, и доказательная сила документов, предъявленных стороной обвинения, была подавляющей, вне всякого разумного сомнения. Масман нашел выход из затруднительного положения: если обвиняемый признался в убийствах, то судебная ошибка исключалась, и смертная казнь могла быть назначена в качестве меры наказания. Если же напротив, признания вины не было, такую меру не применяли, даже несмотря на более чем убедительные доказательства. Когда Бен увидел, насколько серьёзно Масман готовился к решающему дню, его уважение к эксцентричному судье возросло. В зале суда он часто был клоуном, но теперь, в час вынесения приговора, я увидел другую сторону его личности, вспоминал Бен. Судный день. В апреле 1948 года суд собрался на заключительное заседание по делу об Айзенс Групп. Первые два дня были посвящены тому, что в порядке судопроизводства называется заключением суда и оглашением приговор. Масмана и его коллеги Джон Джи Спейд из Алабамы и Ричард Диксон из Северной Каролины разработали решение на 179 страницах на основе общего согласия. Однако в содержании и стиле текста ощущалось влияние председательствующего судьи с его склонностью к патетике. Хотя человечество страдает от убийств, Со времен Каина рассматриваемые на этом суде убийства настолько масштабно и настолько выходят за все мыслимые границы, что достоверность должна быть сто раз подкреплена уверенностью. Здесь говорилось о крупнейшем в истории суде над убийцами, и действительно, людям никогда раньше не предъявляли обвинения в убийстве более миллиона человек. Людям, которые не сидели в кабинетах далеко от места преступления, а активно собирали кровавый урожай в поле. Такое огромное количество жертв невозможно представить. Чудовищность событий можно осознать лишь в том случае, если они сведены до уровня, который способен постичь человеческий разум. Достаточно представить 10 человек мужчин, женщин, детей, возможно, членов одной семьи, которых расстреливают убийцы. Если вообразить, что эта сцена произошла сотни тысяч раз, вы получите представление о совокупном терроре и чудовищной сумме преступлений. Только так можно было понять слова из вступительного заявления обвинения, где Бен говорил о скорби и надежде, возникших в процессе раскрытия массовых убийств. Правильно ли судьи восприняли то, что было настолько важным для Бена, что эти преступления были и чем-то большим, чем просто убийство, достигнув масштаба геноцида? Поддержали бы они его в развитии международного права? и заложения основ новой международной системы уголовного судопроизводства, чтобы такие преступления не повторились в будущем. По этому вопросу приговор не оправдал ожиданий главного обвинителя. Часто говорилось об убийстве, но всегда в традиционном смысле. Термин «истребление наций» или «геноцид» не использовались, хотя судьи неоднократно подчеркивали, что советских евреев убивали лишь за то, что они были евреями, и больше ни за что. Суд подтвердил подлинность представленных обвинений и доказательных документов и установил, что секретные отчёты о положении дел в районе Восточного фронта не настолько тщательно скрывались в Берлинском штабе, чтобы высокопоставленные военные и политические деятели не могли с ними ознакомиться. Отчёты поступали в Главное управление имперской безопасности, там их классифицировали, размножали и распространяли среди избранных получателей. вингеня основывалась исключительно на этих протоколах преступлений, которые были составлены не спустя время, а непосредственно во время событий. Их нужно было развёрнуто цитировать, потому что только таким образом потрясённый мир мог поверить, что такие вещи произошли в XX веке. Среди многочисленных документов судьи ссылались на таблицу от 15 октября 1941 года, в которой Айзенсгруппа А перечислила людей, убитых в Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, до указанной даты так, как будто торговое предприятие передавало информацию об имеющихся в наличии запасах. Общее количество составило 135 567 человек, большинство из них евреи, а также коммунисты и душевнобольные. Судьи не приняли аргумент о привитивной самообороне. Неуместная попытка подсудимых исказить факт наступательной войны Германии против России остаётся одним из самых удивительных явлений этого судебного процесса. Убивая евреев, обвиняемые не спасли Германию ни от реальной, ни от предполагаемой опасности. Связь между еврейством и большевизмом, о котором они твердили, объяснить никто не смог, как и никто не мог показать, при условии, что все евреи на самом деле были большевиками. как это само по себе должно было привести к нападению на Германию. Даже если учесть несоответствующие действительности предположения, что все евреи поддерживали большевиков, то убийство человека из-за его политических убеждений все равно остается убийством. Массовое убийство советских евреев нельзя объяснить и германо-советской войной. Евреев угнетали в национал-социалистическом германском рейхе и на оккупированных им территориях задолго до войны. Тот факт, что евреи жили в Советском Союзе, был просто совпадением, которое не требовало их уничтожения. Если бы сам факт проживания в Советском Союзе делал человеку угрозой для Германии, то Айзансгруппам пришлось бы убивать всех советских граждан, независимо от их национальности, вероисповедания и происхождения. Подсудимым, которые утверждали, что убивали только тех советских граждан, которые были членами Коммунистической партии, суд ответил следующее – Если бы это было так, то и еврейских граждан, не состоявших в компартии, необходимо было бы пощадить. Однако в документах указано, что для евреев не имело значения, коммунисты они или нет. Их убивали просто потому, что они евреи. Военной необходимости в массовых убийствах еврейского гражданского населения не было. Уничтожение безозащитных лиц, которые считались неполноценными, никак не повлияло бы на исход войны. Напротив, те, кто проводил эту политику, были настолько безумны, что не видели, что тем самым препятствуют своим собственным военным усилиям. Суд также подробно рассмотрел второй основной аргумент, которым подсудимые оправдывали свои действия – приказ высшего командования. Основным условием для привлечения к ответственности за преступление является умысел. Некоторые обвиняемые заявили о своей невиновности, поскольку они совершали казнь, не выполняя приказ. Послушание солдата – Это не послушание автомата, возразили судьи. Солдат это человек, который думает и действует рационально и не обязан исполнять всё, что приказывает командир. Подчинённый связан только законными приказами. Если он соглашается с преступным приказом и исполняет его сознательно, он не может претендовать на смягчающие обстоятельства. В этом отношении и судьи также последовали за заявлением государственных обвинителей. Затем наступил долгожданный момент, когда суд огласил приговоры отдельным обвиняемым. За исключением двух младших офицеров ФСС, Матиаса Графа и Феликса Риуля, суд признал всех виновными по всем трём пунктам. Граф и Риуль были привлечены к ответственности только за членство в преступных организациях. Они не отдавали приказы, и нельзя было безошибочно доказать, что они возглавляли эскадроны смерти в отсутствие своих командиров. Остальные подсудимые, помимо того, что являлись членами преступных организаций, были также привлечены к ответственности за преступления против человечности и военные преступления. И таким образом стратегия Бэна, направленная на привлечение к ответственности наиболее высокопоставленных и образованных преступников, оправдалась. По делу основного обвиняемого Отта Олиндорфа председатель суда заявил, что в судебном разбирательстве фигурировали не один, а два человека с таким именем. Защита С одной стороны, описывал Олиндорфа как гуманного учёного и высокопоставленного чиновника, который выступал против тоталитарных и диктаторских тенденций в немецком обществе и часто конфликтовал с руководителем СС Гиммлером и начальником Гестапо Мюллером. Олиндорф не делал различий между высшей и низшей расы, поскольку понятие раса имело для него символическое значение. Социтировал показания под присягой представленной защитой. Обвинение с другой стороны говорило о генерале СС Олиндорфе, который командовал Айзенс-группой в экспедиции по расовому уничтожению. Надо полагать, что мы имеем дело с персонажем повести Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда, которую написал Роберт Льюис Стивенсон. Как бы не хотелось подробнее остановиться на предполагаемой двойственной природе подсудимого, суд мог вынести решение только в отношении одного Олиндорфа. руководителя организации, убившей по его собственным данным, более 90 тысяч человек. Суд счел это доказанным на основании документов и показаний свидетелей. Таким образом, Айзенсгруппа Д нарушила законы и обычаи войны, Общее международное право и закон номер 10 Союзного контрольного совета. Олендорф признан виновным по пунктам 1 и 2, а также по пункту 3, поскольку он входил в состав преступных организаций СС и СД. Масмана завершил рассмотрение дела Ольендорфа замечанием, которое при всём невообразимом масштабе зверств, совершённых этим человеком, оказывало ему некоторое уважение. В отличие от других подсудимых, Ольендорфа нельзя обвинить в уклонении от дачи свидетельских показаний. Он никогда не отрицал факт массового убийства и открыто и честно описал, как он выполнял смертоносные приказы. Совсем иначе обстояли дела с Хайнцем и Естом. Командир Айзансгруппы А отрицал всякую причастность к преступлениям. Он не мог вспомнить ни одного сообщения о массовых убийствах. Он якобы не знал о газовых фургонах, которые заказывал один из его подчиненных. Суд ему не поверил. Доказательства, представленные обвинением, ясно показывали, что Йосту было известно о преступном предназначении своего подразделения. Как командир он не мог уйти от ответственности за свои действия. Эрих Науман, глава Einsatzgruppe B, тоже пытался оправдываться. Он сообщил, что некоторые из массовых убийств, упомянутых в отчётах, произошли до его прибытия в войска, а также что в отчётах указано слишком много жертв. Однако он не мог оспорить самого факта массовых казней. Его последним оправданием стал стандартный документ приказы сверху. Это можно было признать смягчающим обстоятельством только в том случае, если бы Науман не принял к исполнению смертоносные приказы или как минимум смог бы доказать, что его принудили к исполнению противозаконного приказа. Суд счёл, что Науманна не принуждали и напомнил о его признаниях на допросе. Науман дал официальное показание, что перед отправлением на Восточный фронт в ноябре 1941 года он получил чёткие указания от Гейдриха и тогда же впервые узнал о так называемом приказе фюрера убивать евреев, цыган и советских функционеров. Когда его спросили, видел ли он в приказе фюрера что-нибудь морально дурное, он ответил: "Я считал этот приказ правильным, потому что он был частью нашей военной цели и поэтому был необходим". Чтобы не оставить никаких сомнений относительно позиции Наумана, обвинители уточнили: "Верна ли эта оценка, если в приказе говорится об убийствах беззащитных?" И Науман ответил: "Да". Завершив рассмотрение дел командира в 3rd Einsatzgroup, суд вынес приговоры в отношении других подсудимых. Приговоры зачитывали в порядке убывания воинского звания, от генералов Шульца и Зикса до сержанта Графа. Мотивировочная часть отдельных приговоров иногда была длиннее, иногда короче, в зависимости от того, сколько усилий требовалось для опровержения аргументов защиты. Если обвиняемый отрицал свою причастность к преступлениям или пытался преуменьшить свою роль, Статистика из отчётов Айзенс-групп и другие доказательства, представленные Беном и его командой, облегчали работу судей. 11 из других подсудимых признаны виновными. На следующий день суд огласил приговоры. Прощайте, господин Олиндорф. Утром 10 апреля Бен вошёл в зал суда и занял своё место. В помещении кроме него никого не было. Я знал, что это будет мрачный день. Сpemел бэнд позже. Постепенно зал сюда заполнили немецкие адвокаты, представители обвинения, переводчики, судебные приставы и публика. Присутствующих призвали к тишине, и трое судей в чёрных мантиях один за другим проследовали на места. Скамья подсудимых пустовала. Внезапно открылась облицованная тёмным деревом дверь лифта, которым подсудимых доставляли из конвойного помещения. В зале появился групенфюрер СС Отта Олиндорф. которого сопровождали двое рослых темнокожих охранников в военной форме США с белыми дубинками в руках. Олиндорф взглянул на охранников, затем на судей. Размеренными движениями он надел наушники, которые ему подали. Стоя, он ждал своего приговора. Обвиняемый Олиндорф, гражданю Спасмана. На основании пунктов обвинения, по которым вы признаны виновным, суд приговаривает вас к смертной казни через повешение. Осужденный не проявил никакой реакции. Он снял наушники, кивнул в сторону судей и вернулся в лифт. Дверь за Оллендорфом закрылась, и Бену показалось, словно он спускается в ад. В следующем появился Науман. Он был приговорен к смертной казни так же, как и Блобель, Блюми, Зандбергер, Зайберт, Штаймли, Биберштейн, Брауне, Хенч, Отт, Штраух, Клигель, Хёфер и Шуберт. В общей сложности суд вынес 14 смертных приговоров, больше, чем в любом другом последующем Нюрнбергском процессе и больше, чем в процессе над главными военными преступниками в Международном военном трибунале, который вынес 12 смертных приговоров. Иост и Инноске получили пожизненное заключение. Шёльц, Зикс и фон Раденский были приговорены к 20 годам тюремного заключения, Финдлер и Рюль к 10. Граф выло суд зачёл срок Отбытый за время предварительного заключения. Это был трудный момент для главного обвинителя и председательствующего судьи. Масманна предчувствовал, что его чувствительная душа будет испытывать сильные мучения, как он признаётся в командных Эйхмана. Чтобы в решающий момент не проявить слабость, он прибег к уловке. Масманна читал подготовленный текст с листа и не снимал очки для чтения даже тогда, когда смотрел в сторону осуждённых. Как он видел их лица смутно и неразличимо. Приговоры удивили Бэна. Наканоне он составил список, в котором записал ожидаемую меру наказания для каждого осуждённого. В некоторых случаях наказание оказалось более суровым, чем он ожидал. Наблюдать, как 14 человек приговаривают к смертной казни через повешение, даже с учётом того факта, что их виновность в массовых убийствах доказана, было жестоким опытом для Бэна. Приговоры, звучавшие один за другим, и драматические спуски осуждённых в тюремную преисподнюю Произвели на него сильное впечатление. Каждый раз, когда Масманна медленно и сурово провозглашал смерть через повешение, Бену казалось, что его бьют молотком по голове. "Я боялся, что мой череп лопнет", писал он позже. "Никогда в жизни у него не было такой головной боли". Обычно, когда суд заканчивался, главный обвинитель устраивал небольшую вечеринку, чтобы не нарушать традицию, Бен пригласил всю команду к себе домой. Но вечером у него не было никакого настроения праздновать, и он сразу отправился в постель. Главный обвинитель, который выиграл процесс и так уверенно справился, ушёл со своей вечеринки. Он думал о том, что ему пришлось пережить в последние дни и месяцы, и о том, что должно произойти. Смертная казнь казалась ему слишком суровой. Эти не раскаявшиеся массовые убийцы заслужили её. Дело было не в этом. Напротив, он опасался, что масштаб преступлений мог показаться тривиальным, если казнь горстки преступников позволит считать вопрос решенным или даже забыть о нем. «Мы обязаны жертвам сделать их гибель более значимой», – размышлял Бен. «Если бы можно было выявить их страдания и продемонстрировать, что закон не прощает такую жестокость, то только тогда призыв никогда больше мог бы стать реальностью». то, что случилось, нельзя было исправить, но нужно было попытаться предотвратить повторение подобных вещей в будущем. Таким было моё намерение в ходе процесса, таким оно осталось навсегда, признался Бен. Он чувствовал, что приговор подтвердил его стремление. После оглашения приговора он сделал то, чего не позволял себе в ходе судебного процесса. Встретился с одним из преступников. Главный обвинитель посетил главного обвиняемого Ота Олиндорфа. приговорённого к смертной казни в его камере. Я знал, что Олиндорф, отец пятирых детей, был умным и сравнительно честным человеком, объяснял Бен свой поступок. В суде Олиндорф не искал пустых оправданий, как многие его товарищи на скамье подсудимых, а сформулировал достаточно разумные правовые аргументы. Поэтому Бен испытывал к нему нечто вроде сострадания. Он спустился в помещение, находившееся под залом суда, Тамор, кое разделённый защитной стеклянной перегородкой, через небольшое окошко он говорил с массовым убийцей, ответственным за гибель десятков тысяч мирных жителей. "Господин Олиндорф, могу я что-нибудь для вас сделать?" спросил Бен по-немецки. Он рассчитывал на личную неформальную беседу и был готов передать родственникам Олиндорфа примирительное послание. Бен ожидал, что Олиндорф скажет: "Скажите моей жене и детям, что мне жаль, что до этого дошло". что-то вроде этого». Вместо этого Оллендорф снова начал произносить свои оборонительные речи. «Видите, я был прав, русские идут», с горечью сказал он. «Евреи в Америке тоже пострадают от этого». Бен был потрясен его ответом. Человек ничему не научился и ни о чем не сожалел. Бен встал, посмотрел Оллендорфу в глаза и сказал по-английски. «Гуд бай, мистер Оллендорф». Он больше никогда его... не видел. 2 дня спустя Бен получил письмо от Тейлера. Тот выразил свою искреннюю благодарность за то, как Бен справился с процессом по делу об Айзенс-группах, который столь успешно завершился. Руководитель отдела главного юридического советника по военным преступлениям был очень доволен своим самым молодым главным обвинителем. Вы провели свою часть процесса эффективно, без задержек, со значительной экономией средств. Винительный приговор навсегда должен стать для вас источником удовлетворения. Масман также поблагодарил Бена в письменной форме 13 апреля. Его понимание трудностей в борьбе за последнее наказание глубоко тронуло Бена. Уже в первый день судебного разбирательства судья был восхищён его обращением человечество к закону, и, возможно, именно эта мысль, выраженная так красиво и просто, задала тон приговору. Хотя Бен раздражало то, как Масмана исполнял роль председателя суда, взаимное уважение перевесило. В сентябре 1948 года Бен направил похвальное рекомендательное письмо министру ВМС, отметив, что капитан первого ранга Масмана внёс ценный вклад и произвёл прекрасное впечатление на всех тех, кто знал его в Нюрнберге. Он отличился своей человечностью, трудолюбием и серьёзностью. переговор, вынесенный по делу о байзанс-группах, останется важной вехой в международном уголовном праве и постоянным источником мужества и надежды для жертв преследований. Дружеские чувства Бенна к Масмана не омрачил даже сувенир, который немецкие адвокаты подарили Масману. Они вручили суде бронзовую статуэтку пингвина в знак признания правила пингвинов. СОЛИДАРНОСТЬ С МАССОВЫМИ УБИЙЦАМИ Приговорённых офицеров СС перевели в Ландсберскую тюрьму для военных преступников. Там в каземате на Гинденбург-Грине 12, по иронии судьбы, когда-то отбывал заключение Гитлер после провалившегося путча 9 ноября 1923 года. В тюрьме он написал первый том Майн Кампф. В этой вреднейшей работе он изложил суть национал-социалистической идеологии, которую впоследствии Оллендорф и его товарищи по оружию так кроваво воплотили в жизнь. 20 декабря 1924 года Гитлер был условно-досрочно освобожден. Теперь же в германском обществе зазвучали требования уменьшить срок наказания для военных преступников, заключенных в тюрьму в Ландсберге. Большинство немцев негативно отнеслись к Нюрнбергскому процессу, ширилась критика правосудия победителей. Теперь разгорелись дебаты относительно смертных приговоров некоторых из худших массовых убийц Гитлера. Весной 1948 года окончание процесса по делу Абайзенс-группах совпало с другим важным событием. Западные державы США, Великобритания и Франция решили, что на территории их оккупационных зон будет образовано немецкое государство. Это создание должно было быть закреплено в основном законе, разработанном парламентским советом в Бонне в период с сентября 1948 года по май 1949 года. Основной закон об народом 23 мая, в день провозглашения Федеративной Республики Германии. Первым канцлером стал Конрад Аденауэр от Христианско-демократического союза ХДС, первым федеральным президентом Теодор Хойс от СДП. Основной закон, который должен был стать оплотом демократии, отменил смертную казнь. Множество адвокатов, журналистов, церковных сановников и политиков выражали протест против исполнения смертных приговоров, признанным виновными нацистам. Высказываясь по этому конкретному вопросу, они и редко переходили к общей критике американской системы преследования и наказания военных преступников. Такая вызывающая позиция отразилась даже на формулировках. Вместо военных преступников они предпочитали говорить в смягчающей манере о военнопленных или осуждённых за военные преступления. В первых рядах на защиту осуждённых встали представители немецких церквей. Самыми заметными среди них были протестантский епископ Вюртембергский Теофиль Вурм и его баварский коллега Ханс Майзер, а также представители католической конфессии. Председатель конференции католических епископов, кардинал Йозеф Ринкс, и викарный епископ Мюнхенской и Фрайзинской архиепархии Йоганнс Нойхольцер. Нойхольцер хвастался заботой о так называемых военных преступниках, то есть солдатах, обвиняемых в каком-либо преступлении. К ним он причислял Олендорфа и Поля, ответственного за административный надзор над концентрационными лагерями и подневольным трудом. Вурм выступил против Нюрнбергских методов сразу после окончания судебного процесса по делу об Айзенс-группах, о чём 15 мая 1948 года сообщала газета Allgemeine Zeitung. В номере от 12 июня газета Stuttgarter Nachrichten опубликовала статью под заголовком Преступник или мученик. Вместе Нойхоизлер ну и, и Вурм основали несколько комитетов церковной помощи осуждённым. По этому вопросу церковные представители разных конфессий объединились и выступили на одной стороне с защитниками эссесовцев. В брошюрах к вопросу о пересмотре итогов судебного процесса по делам военных преступников 1949 и Ланцберг 1951 адвокат Олиндорфа Ашенаур впоследствии поставил под сомнение законность судебного разбирательства. Церковь также оказывала финансовую поддержку ревизионистской деятельности, как пояснил журналист и исследователь национал-социализма Эрнц Клей. Евангелическая церковь в Германии вместе с адвокатами преступников составила секретный меморандум о судебных разбирательствах в американских военных судах. Ответственными лицами значились Сергей Прочих, Вурм и Мартин Немёллер. 21 февраля 1950 года они передали меморандум главе американской оккупационной администрации Маклою. Нюрнбергские представители защиты подготовили письмо, адресованное президенту США Труммену, в котором выдвинули предложение о помиловании и подложили письмо на подпись кардиналу Иозефу Фринксу. Особенность Нюрнбергского процесса заключается в том, что отдельные гражданин несёт ответственность за меры, принятые его правительством, в которых он участвовал в рамках своих гражданских обязанностей, говорилось в письме. По словам Клея, в Гельдербергском кружке сотрудничество представителей церкви и нацистских юристов было особенно эффективным. Заседание кружка возглавлял Эдуард Валь, член Бундестага от ХДС и эксперт в области международного права, который защищал концерн И. Г. Фарбен на шестом из последующих нюрнбергских процессов. В члены Гейдельбергского кружка дискутировали о том, как можно повлиять на немецких и американских политиков и какую тактику использовать, чтобы помочь военным преступникам, заключённым в Ландсберге. В кругах общественности всё громче звучало требование о помиловании, причём не только для приговорённых к смертной казни. Елена Элизабет фон Изенбург, получившая известность как мать ландсбергеров, в письме от 4 ноября 1950 года Просила папа Пия XII двенадцатого встать на защиту своих узников. Я лично знакома со всеми, кого это касается. Те, кто заглянул в души этих людей, не могут больше говорить о вине или преступлении. Папа обещал, что со стороны Рима будет сделано всё, чтобы спасти жизни Ландсбергеров. Евангельский пастор Тюримы Карл Эрман обосновал прошение об освобождении приговорённого к 20 годам был де марафон Радецкий, тем, что в декабре 1948 года тот вместе с другими заключёнными участвовал в театральном представлении, которое состоялось в тюремной церкви в канун Рождества, и организовал художественный вечер на Рождество 1949 года. По словам пастора, Радецкий знал, как приобщить к миру классической немецкой поэзии и музыки своих тюремных товарищей. Он был уверен, что родецкий наилучшим образом проявит себя на свободе и сможет внести немалый вклад в укрепление сил внутри нашего народа, который готов строить новую жизнь. Столь восхваляемый человек был офицером зондеркоманды 4А айзенс группы Ц и сам возглавлял одно из подразделений. Суд в Нюрнберге постановил, что он по собственной инициативе участвовал в убийстве евреев. Безбожные получив внезапно обнаружили набожность. Осуждённые массовые убийцы Пауль Блобель и Вальдемар Клингельхофер были вновь приняты в церковное общение в протестантской церкви в Лансберге после их демонстративного отпадения от церкви во время националсальсической эпохи. В своём ответе пастор тюрьмы писал, что оперный ювец Клингельхофер регулярно участвует в церковных богослужениях и причастиях и с удовольствием направляет своё певческое искусство на служение церкви. Клингельхёфер враг всякой несправедливости, человек, который сегодня крайне нужен нашему народу для восстановления и реконструкции общества, в котором царит такая коррупция. Из протоколов Нюрнбергского процесса пастор тюрьмы мог бы узнать, что Клингельхёфер руководил Зондеркомандой Москва, когда внёс в отчёт данные об убийстве 100 человек 13 сентября 1941 года. И что его подразделение убийц участвовало в уничтожении 1885 мирных жителей в период с 20 августа по 28 сентября. Он не только подробно описывал и контролировал массовые убийства, но и сообщил в показаниях под присягой, что лично расстрелял 30 евреев за то, что они без разрешения покинули гетто. Те, кто поддерживал осуждённых военных преступников, признанных судом виновными в преступлениях против человечности, не были одиноки. Все более широкое распространение получало мнение о том, что виновные всего лишь выполняли свой долг, и что применённые к ним наказания не более чем самоуправство. К тому же, бесчеловечно заставлять приговорённых к смерти так долго ждать. Некоторые считали, что признания получены под чрезмерным давлением и пытками. Показания свидетелей сочли самообвинительными и оскорбительными. В послевоенном немецком обществе, напоминает Бен, практически не было ощущения несправедливости в отношении преступлений, совершённых при национал-социалистическом правлении. За все 10 лет, которые он провёл в стране после 1945 года, он не встретил ни одного немца, который выразил бы своё сожаление. Никто никогда не просил прощения. Широкие круги немецкого населения проявили солидарность с преступниками, а не с жертвами. 7 января 1951 года 3000 человек устроили демонстрацию в Ландсберге против американской системы военного правосудия. Городская администрация на автомобилях с громкоговорителями призывала жителей принять участие в акции протеста. В качестве главного оратора на митинге выступил Гебхард Зеелос, депутат Бундестага от Баварской партии. "Америка утратила право называть себя конституционным государством", выкрикивал он собравшимся. Когда Андрей сказал сообщито об защите Олиндорфа и других преступников ФСС, участники еврейской контрдемонстрации, состоявшие в основном из насильственно перемещённых лиц, желавшие почтить память жертв Einsatzgruppen, начали скандировать: "Далой убить!". Полиция напала на них с резиновыми дубинками и арестовала нескольких якобы для их же собственной безопасности. Толпа отреагировала лозунгами: "Евреи прочь!", писали "Зюддойч", "Цейтунг". в Spiegel. На рубеже 1950-1951 годов компания достигла новых высот. На Но главу американской администрации Маклоя давили со всех сторон. Мешалось даже немецкое руководство. Канцлер Аденауэр лично попросил Маклоя заменить ещё не приведённые в исполнение смертные приговоры тюремным заключением. А федеральный президент Хойс вступился за такого убежденного преступника, как командир зондеркоманды 1А в Эстонии Мартин Зандбергер. Через два дня после демонстрации в Ландсберге ведущие члены Бундестага встретились с Маклоем во Франкфурте. А также обратились к председателю Бундестага Герману Эллерсу ХДС и председателю внешнеполитического комитета Карла Шмидту СДПГ. Как сообщила пресса, они подчеркнули, что нужно наконец прекратить казнь. Мак-Клой ответил, что окончательная судьба заключенных Ландсберга определяется не политическими соображениями, а исключительно соответствием принципам права. В тот же день парламент земли Шлейзбек-Гольштейн единогласно принял резолюцию с требованием не приводить в исполнение смертные приговоры. Резолюцию поддержало правление СПДГ. Лидер партии Курт Шумахер критиковал американцев за практику казни через повешение, но не выступал в защиту Поля или Олендорфа. Шумахер говорил, и его цитировала нью-йоркская газета Jewish Daily Forward, что для части протестующих важно было не сохранить жизнь осуждённым, а оправдать бесчеловечность Третьего рейха. Акт помилования от председателя. Из-за давления со стороны Германии вопрос военных преступлений превратился в политическую проблему в США и потребовал внимания Конгресса и правительства. Месяцами между различными отделами курсировали письма, телеграммы и меморандумы. Госсекретарь Дин Ачисон держал президента Трумана в курсе конфиденциальных сообщений. Комиссии экспертов и сенатские комитеты представляли доклады и рекомендации. Все это подтверждалось ранее засекреченными документами, сданными Беном в архив. Спустя десятилетия он все еще интересовался точной историей событий и обращался к документам. На долю Макклоя выпало решать щепетильные проблемы – доставшиеся в наследство от Клея. В соответствии с правилами последующих Нюрнбергских процессов, каждое дело подлежало пересмотру руководителем военной оккупационной администрации США. У него было право сокращать, но не увеличивать меру наказания. К марту 1949 года Клей в основном завершил пересмотр и утвердил все приговоры, вынесенные в процессе по делу Einsatzgroup. Для приведения приговоров в исполнение Требовалась его собственноручная подпись, однако многочисленные обращения адвокатов в американские суды, в том числе и в Верховный суд США, затягивали дело. Клей оставил обременительное наследство Мак-Клою, который заступил на пост Верховного комиссара США по делам Германии в сентябре 1949 года. Мак-Клой злился на Бена за то, что ему пришлось заниматься этой проблемой. Никогда раньше ему не приходилось принимать такие решения, ему даже угрожали смертью. Джон Маклой был обходительным человеком, который поддерживал максимально ровные отношения со всеми сторонами и построил исключительную карьеру на государственной службе и в экономике. Он вырос в Филадельфии в скромных условиях. Его отец, страховой агент, умер, когда Джону было 5 лет. Его мать работала парикмахером. Он окончил Амкерсгей Колледж и Гарвардскую школу права. Участие в боях в Арденнах в конце Первой мировой войны прервало его обучение. В 1920-х годах Маклой работал юристом в известных адвокатских конторах на Ол-стрит. Уже во времена нацизма социализма он участвовал в работе по взысканию с Германии компенсации за диверсию на американской территории во время Первой мировой войны, что свело его в частности с Герингом и Рудольфом Гессом. Речь о подрыве германскими агентами в 1916 году в Нью-Йорке грузоба и припасов, предназначенных для воюющей британской армии. США в настоящее время ещё сохраняли нейтралитет. Во время Второй мировой войны Маклой взял на себя важные задачи в администрации Рузвельта, хотя в отличие от президента-демократа был республиканцем. В апреле 1941 года он был назначен помощником военного министра. Это сделало Маклоя вторым по значимости государственным служащим в этом ключевом департаменте после военного министра Генри Стимсона. он отвечал за материальное снабжение для армии, программу ленд-лиза, борьбу с диверсиями и вопросы разведки. И руководил строительством здания Пентагона и формированием управления стратегических служб, которое впоследствии стало центральным разведывательным управлением ЦРУ. Также Маклой участвовал в работе приведших к созданию Совета национальной безопасности. В июле 1944 года Маклой выступил против американских планов бомбить железнодорожные пути, проложенные к Свинсуму и газовой камере. Такие воздушные нападения были непрактичны и вряд ли эффективны. Для их осуществления потребовалось бы отвлечь значительные силы, которые могли понадобиться союзникам в других местах. Однако его авторитет в этом вопросе был ограничен. Генерал Генри Арнольд, командующий военно-воздушными силами армии США, не допускал вмешательства гражданских властей в процесс выбора целей нападения для авиаударов. До 1947 года военно-воздушные силы не были самостоятельным видом вооружённых сил и входили в состав армии сухопутных сил США. В марте-апреле 1945 года Маклой и другие приложили все усилия для того, чтобы исторический немецкий город Роттенбург-об-дер-Таубер не был разрушен. Наступавшие американские артиллеристы размахивали белыми флагами и предлагали сохранить город, если вермахт уйдёт без сопротивления, иначе его сравняли бы с землёй. Местный немецкий командир принял предложение американцев, ослушавшись приказа Гитлера защищать немецкие города до последней капли крови. В ноябре 1948 года жители Ротенбурга сделали Маклоя почётным гражданином за его спасательную операцию. С марта 1947 года по июнь 1949 года Маклой был президентом Семирного банка в Вашингтоне. После своей деятельности на посту Верховного комиссара США в Германии, которая закончилась в августе 1952 года, он вернулся на Ол-стрит, где занимал влиятельные посты. Опытный дипломат и успешный бизнес-адвокат, он занимал должность председателя совета директоров банка Chase Manhattan. Председателя совета попечительского фонда Форда и члена совета попечителей фонда Рокфеллера. Маклой не без выгоды для себя представлял интересы компании нефтяной промышленности. С 1954 по 1970 годы он возглавлял престижный совет по международным отношениям в Нью-Йорке, а позже стал членом совета мудрецов Уайсмен, группы заслуженных государственных деятелей, выступавших за прагматичный интернационализм в американской внешней политике. Десятилетиями он поддерживал тесные связи с Белым домом. Маклой консультировал в общей сложности семерых президентов США – республиканцев и демократов. После Рузвельта, а потом и Трумэна, которого он сопровождал на Потсдамской конференции летом 1945 года, Маклой предоставлял свои услуги Джону Кеннеди, Линдону Джонсону, Ричарду Нильсону, Джимми Картеру и Рональду Рейгану. К 90-летнему юбилею Маклой от 31 марта 1985 года Превещий бургомистр Берлина Эберхард Дипген, на лужайке Белого дома в Вашингтоне вручил ему грамоту почётного гражданина западной части разделённого города под аплодисменты Рейгана и федерального президента Германии Рихарда фон Вайтцзекера. Американская биография Маклоя называется просто. Председатель. Сам Маклой однажды назвал себя абсолютным инсайдером и, вспоминая своё происхождение из низшего класса, в то же время абсолютным аутсайдером. А тогда, в конце января 1951 года, он столкнулся с одним из самых трудных решений в своей карьере в Германии. Под руководством будущего советника президентов была образована консультативная группа по помилованию военных преступников. Группа, состоявшая из трёх американцев, была названа группой Пека по имени своего председателя Дэвида Уппека. председательствующего судьи в апелляционной палате по первому судебному округу штата Нью-Йорк. Уже 28 августа 1950 года она представила доклад, содержащий общие соображения о судебных разбирательствах по делам о военных преступлениях и конкретные рекомендации по смягчению назначенных наказаний. В сопроводительном докладе на имя Маклоя члены группы подчеркнули, что за 40 дней о ней прочитали более 3000 страниц судебных решений и по делам 104 подсудимых в Мюнхене изучили множество прошений и ходатайств о помиловании и заслушали 50 адвокатов, представляющих 90 клиентов. Член группы Фредерик Моран лично беседовал с заключенными в Ландсберге. С Беном, главным обвинителем по делу об айзанс-группах, который внес решающий вклад в вынесение 14 смертных приговоров, не говорил никто, хотя Бен предлагал Пеку свои услуги. «Тот факт, что каждый обвиняемый имеет возможность обратиться к исполнительной власти за снисхождением и милосердием, является одним из самых полезных учреждений осуществления правосудия», говорилось в начале доклада Пека. Таковы были и цель, и тон документа – Задача группы Пека состояла в том, чтобы по мере возможности идти навстречу осуждённым, рассмотрение всех возможных смягчающих обстоятельств. По мнению членов группы по помилованию, Нюрнбергский процесс представлял собой нечто большее, чем отдельные судебные процессы по конкретным преступлениям. Они проводились против групп лиц, которые, хотя и действовали как отдельные индивиды, были вовлечены в огромную преступную деятельность, направленную против международного права и человечности. Месте с тем действовал принцип индивидуального правосудия в отношении отдельного обвиняемого. Его не следует отождествлять с правительством, партией или программой. Это, разумеется, верно, говорит Бен. Но не стоит удивляться, если такие заявления создадут у немецкой общественности ложное впечатление о том, что в Нюрнберге существовала своего рода клановая ответственность и что были наказаны национал-социалистические воззрения. В действительности приговор был вынесен каждому обвиняемому на основании его индивидуальной вины. Несмотря на готовность пойти навстречу осуждённым в докладе не скрывался тот факт, что авторов раздражало отсутствие благоразумия и раскаяния. Оставалось крайне неутешительное основное впечатление, что большинство обвиняемых, кажется, всё ещё думают, что действовали правильно, потому что выполняли приказы. А бегтворение послушания, рассматриваемое как человеческое отношение, вызвало ещё большую тревогу, чем требование об оправдании. Даже тогда, через 5 лет после смерти Гитлера и окончания войны, все обвиняемые хором кричали: "Приказ сверху". Они утверждали, что во всей нации из 60 миллионов человек был только один человек или небольшая группа людей, которые несли ответственность за все происходящее, что никто другой не был ответственен ни за что, и что если бы был только один приказ, который истекал с вершины, как ручей, то каждый, кто промок бы от него, наслаждался бы в водах неприкосновенности. Эта точка зрения могла быть столь же утешительной, сколь и слепой к фактам. Если существует мир, в котором правят законы справедливость, то люди, по крайней мере, те, кто находится на более высоких должностях, должны нести ответственность за свои действия. Группа Пека тщательно искала смягчающие обстоятельства, но видела и ограничения. Там, где есть возможность сомневаться, мы безусловно не признаём обвиняемого виновным в преступлении. Но нет закона, который мог бы оправдать убийство евреев или цыган. То же самое можно было сказать и о поробащении и сопутствующих ему жестоком обращении с массой людей, а также об огромном стремлении решить путём расового тестирования и оценки, кого следует переселить, поработить или ликвидировать. В Нюрнбергском процессе было установлено, что закон и справедливость во все времена стоят над каждым человеком, включая глав государств и всех тех, кто принадлежит к их окружению. Пек и его коллеги не только подвергались давлению со стороны главы Американской экипационной администрации. Соключенные и их защитники, прежде всего Ашенаур и красноречивые епископы, также настоятельно призывали их к милосердию. Нам порекомендовали применять принцип любви к ближнему и великодушия. Даже в случае с одним из самых худших преступников имелось в виду Олендорф. Их просили подать такой пример своей семье и народу. мягкость может иметь вдохновляющий эффект там, где есть основания для сострадания и милосердия, говорилось в докладе, но ложная снисходительность по отношению к массовым убийцам была бы насмешкой. Если бы группа по помилованию руководствовалась столько соображениями сострадания, то прецедент, созданный в Нюрнберге, был бы уничтожен. Несмотря на чёткие выводы комиссии о бесколибании, рекомендуют радикальное сокращение сроков наказания. Такова была ситуация, когда Маклой объявил о своем решении 31 января 1951 года. В очень большом количестве случаев он сократил сроки наказания, пояснил он в пресс-релизе, который был опубликован одновременно на английском и немецком языках. Он привел целый ряд аргументов в пользу своего решения. Приговоры сократились везде, где, казалось, были законные основания для снисхождения. Смягчение наказания допускается в тех случаях, Когда судебное решение несоразмерно наказанию, назначенному в других случаях за преступления аналогичного характера. Когда сокращение срока наказания представляется оправданным относительно незначительным положением и ответственностью обвиняемого. Когда новые доказательства, которых не было в распоряжении суда, дают основание для смягчения наказания. Даже с 15 осуждёнными на смерть, которые ещё находились в Лансберге, самой значительной фигурой среди командиров Эйзенс Групп был Освальд Поль, Маклой сделал все возможное, чтобы оправдать их. В этих случаях я принимал во внимание все обстоятельства, которые могли обосновать помилование, и отвечал на все вопросы, вызывающие сомнения в пользу осужденных. Верховный комиссар подвел итог заявлением, что он стремился поставить милосердие над правосудием. В результате МакКлой в большинстве случаев значительно сократил сроки наказания даже по сравнению с рекомендациями группы Пека. Из 15 смертных приговоров в селе остались 5. 10 он отменил. Из 13 заключенных в Ландсберге офицеров Айнзансгру, которые были приговорены к смертной казни через повешение в Нюрнберге на основании обвинительного заключения Бена, 9 он избавил от виселицы. Только в 4 случаях он сохранил высшую меру наказания. Он подтвердил смертные приговоры, вынесенные Олиндорфу, Науману, Блобелю и Брауну, а также Полю по делу против Главного административно-хозяйственного управления. В этих случаях непостижимость преступлений, за которые несут ответственность эти люди, исключала помилование. Как командир Einsatzgruppe SS или карательных отрядов Олиндорф и его товарищи убивали всех евреев, цыган, душебольных и коммунистов, которые попадали в их руки. Маклой заменил в порядке помилования смертные приговоры Биберштейну, Клингель, Хёферу, Отту и Зандбергеру по жизненным заключениям. Вместо того, чтобы предстать перед палачом, Блюми, Штаймли, Хенш, Зайберт и Шуберт были приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 25 лет. Остальные осужденные также воспользовались преимуществами сокращений, некоторые из них – существенными. Йост и Носке – Приговорённые в Нюрнберге к пожизненному заключению теперь должны были отбыть наказание сроком в 10 лет. Шульцу заменили 20 на 15 лет. Срок наказания Эзикса, расположившего к себе Маклоя своим профессорским красноречием и безупречными манерами, был сокращён вдвое, с 20 до 10 лет. Пендлер получил скидку с 10 лет до 8, Рюлю и Родетски разрешили снять тюремную одежду и сразу освободили из тюрьмы. Ранее Маклой ввел систему бонусов за отбытый срок. За хорошее поведение заключенным сокращали срок на 5 дней в месяц. Теперь бонус удвоился. Была одна вещь, на которую Маклой не поддался. Хотя он приостановил действия двух третей смертных приговоров, вынесенных в Нюрнберге, он утверждал, что эта форма наказания является законной. Этим он также противоречил федеральному канцлеру Санкт-Петербургу. ФРГ отменила смертную казнь, а Днаур направил верховному комиссару письмо от 28 февраля 1950 года. В письме Днаур указывал, что если американская оккупирующая держава будет совершать казни на немецкой земле спустя несколько лет после войны, то в сложившихся обстоятельствах германский народ может озлобиться. Маклой отклонил эти доводы. Положение основного закона безусловно заслуживает уважения, но неприменимо к этим случаям. Оно не могло освободить его от обязанности уважать решения, вынесенные до принятия основного закона Германии судами, учреждёнными на основании международных решений. Последний эскорт с гитлеровским приветствием. Маклой надеялся, что его решение успокоит недовольных, и ошибся. После публикации акта милосерья с пятью оставленными в силе смертными приговорами, атмосфера снова накалилась. Поначалу реакция Германии была в целом положительной, Канцлер одобрил решение Верховного комиссара США и назвал его продуманным и объективным. Скорее компания в защиту осуждённых возобновилась, и громче всех возмущались разъярённые сторонники нацистов. 31 января по 9 марта 1951 года в офис Верховного комиссара пришло более 1000 писем по этому вопросу. Большинство из них призывали к помилованию и дальнейшему сокращению сроков наказания. Более 600 тысяч человек подписали петицию о всеобщей амнистии. Во время дебата в парламенте земли Баден-Вюртенберг, депутат немецкой народной партии ННП Хайнс Бурнерайт назвал запланированные казни легализованным убийством. Освальд Поль опубликовал открытое письмо под заголовком «Я обвиняю». А в антиамериканской брошюре, выпущенной в феврале 1951 года, в связи с судебным процессом над представителями руководства СС – Совершенно недвусмысленно говорилось о германском деле Дрейфуса. Напомним, что капитан Альфред Дрейфус, еврей по национальности, был приговорён во Франции в 1884 году к пожизненному заключению на Чёртовом острове из-за судебной ошибки, вызванной антисемитскими взглядами. Своим публичным письмом я обвиняю, адресованное президенту Республики, писатель Эмиль Золя смог добиться пересмотра дела. И теперь нацинальсоциалистические убийцы евреев без застенчиво сравнивали себя с самой известной из всех еврейских жертв правовой несправедливости. Несмотря на бурю протестов, Клой объявил о казни 16 февраля оставшихся пяти красных курток, как называли приговорённых к смерти заключённых Ланцберга из-за яркой одежды. Теперь немцы официально попытались предотвратить казнь всеми законными способами. В дело вмешался центральный отдел по защите прав Орган, созданный Бундестагом, который входил в состав Федерального министерства юстиции, а затем Министерства иностранных дел. Главной задачей отдела была правовая помощь гражданам Германии, привлечённым к ответственности в иностранных или международных судах за преступления, совершённые в гитлеровскую эпоху. Главой отдела был Ганс Габлик, старый знакомый из Нюрнберга, где бывший член НСДАП представлял нескольких обвиняемых, в том числе командира Einsatzgruppe B, Наумана. Габлик воспользовался старыми связями и нанял своего коллегу адвоката Уоррена Мейджа, одного из двух американцев, которые были защитниками на Нюрнбергском процессе. В то время клиентом Мейджа был Эрнст фон Вайтцкер, отец будущего президента Германии Рихарда фон Вайтцкера. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения за преступления против человечности. Процесс над чиновниками Министерства иностранных дел Вейц Зигер обвинялся в участии в депортации французских евреев в Освенцим, а его сын Рихард помогал отцу в Нюрнберге в качестве ассистирующего адвоката. Как адвокат приговорённых к смертной казни, Мейдж обратился в Верховный суд США, причём сделал это 14 февраля, всего за 2 дня до казни пятерых осуждённых. Он сослался на закон о конституционных гарантиях неприкосновенности личности, который предусматривает немедленное рассмотрение дела судьёй. Верховный суд не принял это ходатайство к рассмотрению. В письме, направленном 13 февраля Маклою, Адинаур также просил приостановить приведение смертных приговоров в исполнение до тех пор, пока не будут разъяснены все юридические вопросы. Однако Верховный комиссар был полон решимости довести дело до конца. За несколько часов до запланированного времени казни Маклой получил телеграмму от госсекретаря Ачисына. Им следовало подождать до получения дальнейших инструкций. Тем временем Мэджи, получивший оплату из денег немецких налогоплательщиков, передал дело в апелляционный суд Соединённых Штатов. Одновременно он засыпал новыми обращениями и многочисленные другие суды. Неутомимый Адна Ор также усердно подавал новые ходатайства. День смертной казни пришлось несколько раз переносить на более поздний срок. После затянувшейся на месяцы суматохи казнь все же назначили на 4 июня, после того, как апелляционный суд Соединенных Штатов отказал в дальнейшем при остановлении исполнения приговора и подтвердил решение суда низшей инстанции. На следующий день председатель Верховного суда США Фред Винсон сообщил, что все дальнейшие ходатайства защиты будут отклонены и смертные приговоры будут приведены в исполнение. 5 июня Маклой по указанию Ачисона приказал привести смертные приговоры в исполнение в течение 48 часов. Вечером перед казнью осуждённые попрощались с жёнами. Согласно отчёту о казни, они выглядели спокойными и смирившимися со своей судьбой. Тоже говорили массовые убийцы в Нюрнберге о своих еврейских жертвах. Блобель и Брауны заявили, что умрут невиновными. Олиндорф казался отстранённым. Он призвал немецкий народ к примирению и сказал, не вдаваясь в подробности, что Германия должна двигаться в другом направлении. Последними словами Наумана были: придёт время, когда мы увидим, была моя казнь оправдана или нет. Он отдал свою душу в руки Господа. Четверо главрей Einsatzgruppe повесили 7 июня 1951 года. Между полуночью и одним часом 43 минутами во дворце Ландсбергской тюрьмы. Очередность определили по алфавиту. Первым шёл Блобель, потом Браун, Науман и наконец Олиндорф. Тела захоронили в безымянных могилах на кладбище Шпётинг, расположенном рядом с тюрьмой, чтобы избежать возникновения культа мученика. Вы всё ещё можете посетить место, которое уже в Средние века служило кладбищем для убитых Спустя несколько дней останки Олиндорфа перенесли на семейную могилу в нижнесаксонский город Цель. На кладбище собралось столько людей, что всем не хватило места, и некоторые ждали за кладбищенской территорией. Скорбящие прощались со своим кумиром гитлеровским приветствием, как будто национал-социалисты были ещё у власти. Бен сохранил статью, вырезанную из газеты 16 июня 1951 года, с большой фотографией. Статья называлась "Немецкое приветствие на похоронах Олиндорфа". В тексте были такие слова: руки 1300 человек, собравшихся на кладбище в Цили и вокруг него, взметнулись в гитлеровском приветствии, когда в могилу опускали гроб со останками бывшего опергруппенфюрера СС Олиндорфа, последнего из семи военных преступников, казнённых в Ланцберге. Массовый убийца на свободе. Окончательное решение Верховного комиссара США, принятое 31 января 1951 года, продержались недолго. Маклой всё ещё предпочитал милосердие правосудию. Лотару Фендлеру позволили покинуть лагерь в марте 1951 года, а Густаво Адольфа Носки и Хайнца Шуберта освободили в декабре в рамках рождественской амнистии. Хайнц Йост вышел на свободу в январе 1952 года. Франц Зигс в октябре Преемник Маклоя Джеймс Б. Конн, химик, президент Гарвардского университета, а с 1955 года первый американский посол в освобождённой от контроля союзников ФРГ в Бонне продолжил политику умиротворения по отношению к немцам. Заключённых освобождали одного за другим. Был создан временный объединённый совет по условно-досрочному освобождению И освобождению из-под стражи, который занимался вопросами помилования и освобождения военных преступников, всё ещё находящихся в тюрьме. В совет входили американец, англичанин, француз и три немца. Решением большинства совет мог принять все возможные причины для сокращения сроков наказания: возраст, здоровье, перспективы трудоустройства и семейное положение заключённых. Благодаря вмешательству совета Эрвин Шульц, Вилли Зайберт Ойген Штаймле и Вальтер Блюме вышли из тюрьмы в период между 1953 и 1955 годами. После вступления в силу 5 мая 1955 года Парижских соглашений Германия вновь обрела суверенитет. Через 10 лет после окончания войны Парижские соглашения, разработанные без участия СССР, предусматривали окончание оккупационного режима ФРГ – образование несколькими членами НАТО при участии ФРГ военно-политической организации Западноевропейского союза, а также принятие ФРГ в НАТО. Временный объединённый совет, преобразованный в постоянный, продолжил работать в заданном направлении. Последние осуждённые в Нюрнберге вышли из лагерьсбергской тюрьмы 9 мая 1958 года. Среди них был Эрнц Биберштейн, Адольф От и Мартин Зандбергер. Как и до своей кровавой службы в СС, они вернулись к уважаемым гражданским профессиям. Штаймли преподавал в протестантской школе для мальчиков в Вюртемберге. Блюми предлагал свои юридические знания в риэлторской компании. Зандбергер работал юристом на высокотехнологичном предприятии. В 1971-1972 годах прокуратура при Штаттгартском земельном суде проводила предварительное расследование в отношении Зандбергера за преступления национал-социализма. Сотрудники прокуратуры обратились за помощью к Бэну, и он предоставил ссылки на некоторые важные документы, подтверждавшие факты. Однако вскоре производство прекратили на том основании, что Азандбергер был ранее осуждён в Нюрнберге. Зигс в качестве последнего примера использовал свои связи с другими бывшими членами НСДАП, а после освобождения вместе с бывшим СС-овцем Вернером Бестом заместителем Гейдриха в службе безопасности и генеральным имперским уполномоченным в оккупированной Дании работал над общей амнистией для военных преступников. Промышленник Фридрих Флик, с которым Зигс познакомился в Лансберге, пробился в руководство издательства Лески в Дармштадте в 1953 году. Позже Флик работал менеджером по рекламе на тракторном предприятии Porsche Diesel Motorenbau в Манцеле на берегу Боденского озера и независимым консультантом по менеджменту. Он преподавал маркетинг в Академии для лидеров бизнеса в Мадгардсбурге. В начале 1970-х Герман Гизлер, один из любимых архитекторов Гитлера, построил Зигсу дом в Южном Тироле. Бывший командир бригады СС до конца жизни придерживался своих национал-социалистических идей. В предисловии к книге Гизлера другой Гитлер 1977-й Он описал время, проведённое им в лагерях в вместе с другими осуждёнными военными преступниками, как годы стойкости, подтверждения некогда обретённых прозрений и правильности революционных целей. Это было ужасающе. Убийцы из гиммлеровских карательных отрядов жили без угрызений совести и малейшего чувства вины, как признанные члены демократического немецкого послевоенного общества. Уже с 1951 года, когда были освобождены первые преступники из Айзенсгрупп, Бен мог встретить их в любое время в ресторане или на трамвае. Я часто думал об этом, рассказывает Бен. Я много ездил, в том числе и на поезде, и всегда сначала заглядывал в купе, чтобы увидеть, кто в нём сидит. До и после того, как были подтверждены казни, ему поступали смертельные угрозы. Он представлял, что может встретить родственников Олиндорфа, Если бы его потомки пришли к нему сегодня, он бы сказал им, «Мне очень жаль, он был массовым убийцей». То, что его повесили, не было несправедливостью. Приносить извинения должен не главный обвинитель, раскрывший преступление. Это надлежит сделать преступнику. Признание Маклоя Бенна не устраивала то, что произошло после Нюрнберга в его и остальных делах. Освободить массовых убийц было позором. Мне казалось, что некоторые из решений продемонстрировали больше милосердия, чем справедливости, сказал он, ссылаясь на Крэда Маклоя, поставить милосердие над правосудием. Верховный комиссар был наивен в своём подходе к проблеме. Он был связан дружественными узами с Альфердом Крупом и другими известными военными преступниками. В архивах Бэна есть фотография, на которой Маклой и Круп Вместе играют в гольф. Это особенно меня разозлило. Я был убеждён, что Крупп был массовым убийцей, говорил Бен. В конце войны он вынудил рабочих со своих заводов вернуться в Бухиновальд вместо того, чтобы открыть ворота и отпустить их на свободу. Крупп должен был понимать, что это будет означать верную смерть для невольников. Король боеприпасов Альфред Крупп фон Болен и Гальбах был приговорён к 12 годам тюремного заключения в ходе 10-го из последующих Нюрнбергских процессов, названного его именем. Кроме того, было вынесено постановление о конфискации его имущества. Маклой помиловал Круппа в рамках своего указа от 31 января 1951 года и вернул ему всю собственность. На подобную снисходительность мог рассчитывать и Фридрих Флик. на фабриках которого десятки тысяч подневольных рабочих эксплуатировались в ужасных условиях, как установил обвинение по его делу на пятом процессе под американской юрисдикции. Болезни и смерть в чудовищных масштабах – такими, по словам Бена, были и последствия арабского труда. В конце 1947 года Флик был приговорен к семи годам тюремного заключения, но уже через два года досрочно освобожден. Бенс сформулировал свою критику стремительной эрозии Нюрнбергских приговоров в эссе для журнального приложения к газете Нью-Йорк Таймс, которое было опубликовано 25 февраля 1951 года, примерно через 3 недели после того, как Маклой представил свою обширную программу помилования. При этом он рассматривал события в контексте Холодной войны. Таким образом, Советскому Союзу дали в руки мощное пропагандистское оружие в странах, ранее оккупированных национал-социалистическим германским рейхом. Сунингум ситуация состояла в том, что в новом трансатлантическом альянсе Америка будет поставлять атомные бомбы, Великобритания военно-морской флот, а Германия военных преступников. Все уже позабыли, что после вынесения приговора Герингу и другим высокопоставленным нацистам в Нюрнберге состоялось ещё 12 судебных процессов. Цель этих судебных процессов заключалась не в том, чтобы наказать маленького человека, который ничего не знал о причинах действий режима, А в том, чтобы привлечь к ответственности виновных в планировании и проведении необъятных разрушений. Нюрнбергские судебные процессы были связаны с надеждой на достижение определённого устрашающего эффекта против повторения таких злодеяний. Теперь наследие Нюрнберга было в опасности, потому что закон, который не исполняется, теряет смысл. Попытка позволить милосердию возобладать над правосудием не должна скрывать тот факт, что милосердие к убийцам означает жестокость по отношению к будущим жертвам. Сегодня преступления и вина преступников не меньше, чем в момент вынесения обвинительного приговора. Милость, оказанная из лучших побуждений, но дошедшая до крайности, к сожалению, рассматривалась как оправдание преступлений национал-социализма и поощряла тех, кто всё ещё верил в то, что Гитлер, возможно, был прав. В дополнение к этим общим опасениям Бен высказал конкретные оговорки в отношении функционирования группы Пека. Члены группы по помилованию рассматривали материалы процесса недостаточно обоснованно. Они не ознакомились с судебными протоколами, а многие документы, представленные впоследствии защитой, не были проверены на подлинность, хотя в ходе судебного разбирательства неоднократно выяснялось, что обвиняемые представили поддельные документы. Ни одному из представителей обвинения не предоставили возможность опровергнуть предполагаемые новые доказательства. В некоторых случаях Верховный комиссар заменял смертные приговоры тюремным заключением, хотя группа по помилованию не давала таких рекомендаций. Маклой оправдывал это тем, что преступления были, по сравнению с другими, не столь тяжелыми. Тогда Бен возражал, что они были такими же массовыми убийцами, если бы убили всего лишь тысячу человек вместо пятидесяти тысяч или семью из пяти человек. По горькой иронии в тот день, когда объявили о сокращении срока наказания для немецких массовых убийц, одно из пресс-агентств сообщило, что в Вирджинии семерых американских парней отправили на электрический стул за изнасилование домохозяйки. Пока где-то в мире существует смертная казнь, ньюрбергские преступники не должны были её избежать. Телфорд Тейлор разделял это критическое мнение. Однажды Бен зашёл к нему в гости в Нью-Йорке. Тейлор жил недалеко от Колумбийского университета, где я в то время преподавал. И они за ужином обсудили рождественские помилования и другие события в Германии. Хозяин дома поинтересовался его мнением, и Бен назвал помилование тривизией Нюрнберга. Тейлорфорд был с ним согласен. Свои соображения он изложил в статье для еженедельного журнала Nation от 24 февраля 1951 года. Тэлфорд писал, что правосудием пожертвовали ради политической целесообразности. Современникам уже было ясно, что индульгенция, выданная американцами, связана с новым соотношением сил в холодной войне. Альянс победивших держав распался, конфликт между Востоком и Западом стоял на повестке дня. США приложили все усилия, чтобы ФРГ была на их стороне. Лозунгами тех дней были западная интеграция, перевооружение, вступление в НАТО. Нежелание многих немцев разбираться с ужасами гитлеровского правления совпало с американскими попытками не обидеть нового стратегического партнёра. Когда ФРГ стала де-факто суверенным государством, союзники возложили на судебные органы Германии задачу преследования за преступления нацистов. Нюрнберг, который был всего несколько лет назад, вдруг показался далёким. Бен предчувствовал это ещё в феврале 1951 года и сделал выводы. Международные преступления, писал он в статье для журнального приложения к New York Times, отныне должны рассматриваться на форуме, который будет свободен от политических дилемм, от которых пострадали даже некоторые из наших самых способных государственных деятелей. Он видел решение в независимом мировом уголовном суде. Создание этого суда станет для него одной из важнейших целей во имя благополучия людей. Несмотря на расхождения во взглядах, Ферренс всегда старался быть справедливым по отношению к Маклою, перед которым стояла такая трудная задача уйти от конфликта на высоком уровне. Когда в конце 1970-х он исследовал переговоры о компенсации еврейским подневольным рабочим в своей книге "Ниже чем рабы", он также хотел изучить мотивы, которыми руководствовался Верховный комиссар в своём акте милосердия. Источники оставили желать лучшего. Отчёт группы по помилованию, а также приказы Маклоя были больше недоступны. Даже сами действующие лица в это обращался непосредственно к ним, не сохранились исторические документы. Впоследствии Бэн обратился в американский Госдепартамент, который тоже не смог найти документы. Пернци помогли случай и настойчивость. В конце концов, он обнаружил один экземпляр, лежавший в ящике стола у Конрада Сноу, бывшего юрисконсульта Госдепартамента и члена группы по помилованию. «Нашел», – записал Бен 28 июля 1978 года. Он использовал найденные документы для своих исследований, а затем передал Американскому национальному архиву в Вашингтоне. В книге «Ниже, чем рабы» он рассмотрел вопрос об акте милосердия верховного комиссара Мак-Клоя по отношению к немецким предпринимателям только в примечении. Но этого было достаточно, чтобы вызвать споры об отношении к фигуре Мак-Клоя. Закончилось тем, что Бен и Маклой, заслуженный политик, которому было далеко за 80, наконец-то поговорили и объяснили друг другу свои позиции. В дискуссии принял участие Тейлор, которому Бен сразу же выслал копии документов. Среди бумаг оказалась трёхстраничное письмо Тейлора Элеоноре Рузвельт от 19 июня 1951 года, в котором отправитель делился с бывшей первой леди своим мнением по поводу отчёта Маклоя. опубликованного в майском номере информационного бюллетеня Управления Верховного Комиссара США. Тейлор резко раскритиковал содержание отчета Маклоя. Тейлор писал, что отчет содержал многочисленные неточности, которые наносят огромный ущерб Нюрнбергскому процессу, участвовавшим в нем судьям генералу Клею и, к слову, мне. Маклой писал, что он оследовал эти дела от Клея, который по тем или иным причинам не смог их окончательно завершить. Это заявление было на 87,5% неверно, заявлял Тейлор. Клей брал на себя ответственность по 11 из 12 судебных процессов, и только в последнем процессе, который был завершён незадолго до его отставки, у него не было такой возможности. Тейлор решительно отверг некоторые заявления о крупах. Верховный комиссар склонялся к широко распространённому мнению, Бен называет это мифом. о том, что Альфред был наказан за дела своего отца Густова, который не мог участвовать в Нюрнберге из-за дряхлости. Бен и Маклой обсуждали эти несоответствия в переписке, на различных обеденных встречах и в телефонных разговорах в период с 1977 по 1985 год. Приведём несколько интересных исторических деталей. В четырёхстраничном письме Бену от 7 июня 1977 года Маклой отвергает обвинения, выдвинутые против него премьер-министром Уинстоном Черчиллем, в том, что правительство Великобритании не проинформировало заранее о произвольном решении по делу Крупа. Теперь Маклой ясно давал понять, что он вовремя уведомил своего британского коллегу в Германии, сэра Ивана Киркпатрика. Однако тот не передал сообщение в Лондон. Стремясь избежать ненужного шума, Маклой держал этот факт в секрете. На вопрос о том, принял ли он директивы из Вашингтона относительно обращения с немецкими военными преступниками, он написал Бенну: "Я никогда не получал никаких указаний ни от правительства США, ни от Белого дома, ни от Госдепартамента, ни от военного департамента о том, что при рассмотрении дел следует учитывать политические соображения. Его решения также не имели бы никакого отношения к корейской войне 1950-1953 годы". которая могла привести к третьей мировой и ускорила положительный исход немецких дебатов о перевооружении. Принимая решение, Макло исходил из соображений собственной совести и восприятия законности и справедливости. Он подтвердил свои заявления в беседе с Бенном 24 апреля 1984 года в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Бен младший по возрасту, имеет в руках все необходимые документы, задавал вопрос доброжелательным тоном, но так, как если бы он вёл допрос от имени высокого суда истории. Бывший верховный комиссар говорил об огромном давлении, которое оказывала на него немецкая сторона от многочисленных почитателей Олиндорфа, дач членов германского сопротивления, таких как Фабиан фон Шлабрандорф или Инги Шёль. В очередной раз МакКлой отрицал, что преследовал политические мотивы, используя свой собственный данный Богом дар суждения Джэк Потому что никто не скажет тебе, как поступить в этом деле, сказал ему госсекретарь Ачесон в качестве напутствия. Бен принял этот довод. Он всегда знал, что Маклой не позволял себе руководствоваться политической целесообразностью. Если бы речь шла о том, чтобы купить добрую волю Германии, Верховный комиссар немедленно помиловал бы всех военных преступников, приговорённых к смертной казни, вместо того, чтобы, несмотря на массовые протесты, казнить пятерых из них. Тем не менее, Фернс не всегда был согласен с МакКлоем. Как бывшего обвинителя, его беспокоило сокращение сроков наказания для осужденных военных преступников. И еще один спорный момент, который вызывал вопросы у Тейлора, заключался в том, что МакКлой, вопреки своим первоначальным указаниям, данным группе Пека, создал впечатление, что итоги Нюрнбергских процессов будут подвергнуты общему пересмотру. Согласно объявлению о персонале номер 117 Верховного комиссара от 18 июля 1950 года, факты и приговоры не подлежали пересмотру. Во внимание принимались только смягчающие обстоятельства. Однако у немецкой общественности возникало впечатление, что американцы отказались от отдельных вердиктов. Это очернило трибунал и ослабило позиции правительства США. Всё, что ревизировало решения Нюрнбергских процессов, вызывало осуждение с точки зрения Вены. Он был готов признать ошибки, говорил Маклой и добавлял, что эта чёртова штука действительно причинила ему вред. Никогда в жизни я не испытывал таких мучений. Когда Маклой прочёл книгу ниже чем рабы, он написал письмо Бэну. В нём он писал о мучениях и признавал, если бы у меня тогда были все факты, доступные мне сегодня, я мог бы достичь более справедливого результата. Это звучало как признание, что относительно некоторых преступников решения были слишком благосклонными. Нюрнберг для потомков. К тому времени, как в апреле 1948 года завершился процесс по делу об Айзенс-группах, работа Бэна в Нюрнберге не была закончена. Вскоре после процесса генерал Тейлор назначил его исполнительным советником, своим управляющим юрисконсультом, несущим административную ответственность за оставшееся разбирательство. Фернса повысили с чина гражданской государственной службы, соответствовавшего воинскому званию полковника, до гражданского эквивалента бригадного генерала. Бен с юмором отнесся к повышению. Военное министерство уволило его в звании сержанта в 1945 году. И молниеносное повышение до генеральского звания могло стать рекордом в армии США. С ростом 154 см я был, пожалуй, самым низкорослым генералом со времён Наполеона Бонапарта, писал Бен в историях. В рамках ликвидационных работ после завершения процессов в Нюрнберге Ферренс должен был передать немецким властям доказательства вины подозреваемых, которые более не могли передаваться судям американского военного трибунала из-за нехватки времени, денег или некоторых политических ограничений. В новой должности Бен помогал формировать политику денацификации. В Баварии он работал с государственным министерством по особым задачам, созданным специально для этой цели. На основании закона об освобождении от национал-социализма и милитаризма от 5 марта 1946 года бывшие нацисты проходили проверку в так называемой палате денацификации, определявшую степень их соучастия. Для отдельных случаев эти учреждения ввели гражданско-правовые меры, служащие для возмещения ущерба или восстановления разрушенной страны. Анкитируемых также могли отстранить от должности или запретить заниматься политической деятельностью. Главные виновные привлекались к ответственности уголовными судами, которые сначала находились в ведении западных союзных оккупационных держав, а затем под контролем судебной системы Федеративной Республики. Бен считал успехи судебной системы более чем скромными. Многие бывшие национал-социалисты отказывались изобличать своих товарищей, поэтому добиться обвинительных приговоров в немецких судах было почти невозможно. По словам историка Гельмута Лангербина, 136 членов Einsatzgruppen были привлечены к ответственности. Важную роль в судебном расследовании преступлений нацистов сыграл Ульмский процесс на 10 бывшими членами зондеркоманды Тельзит. В августе 1958 года их приговорили к нескольким годам лишения свободы за массовые убийства, жертвами которых были в основном евреи. В ходе разбирательства были выявлены некоторые недостатки судебной системы Германии. Прокуратуры и суды несли главную ответственность за разбирательства о правонарушениях, совершённых в их округах, и за преследование правонарушителей, проживавших на их территории. Как показал опыт, они не справлялись с делами международных масштабов, отличавшие преступные деяния национал-социалистической эпохи. Именно поэтому в Людвигсбурге был образован центральный аппарат земельных органов юстиции по расследованию национал-социалистических преступлений. Вот что писали об этом ведомстве Для создания центрального отдела нельзя было гарантировать, что немецкие судебные органы будут преследовать нацистов за преступления, совершённые за пределами Германии. Чтобы восполнить этот серьёзный пробел, был создан орган, который действовал бы до возбуждения уголовного дела в отношении национал-социалистических преступников и который бы поощрял, координировал и поддерживал прокурорское расследование. До завершения дел в Нюрнберге необходимо было подготовить к отправке в Вашингтон более 150 тонн судебных документов. Представители обвинения, защиты и судей осуществляли надзор за составлением точных и объективных резюме каждого из 12 судебных процессов. Дубликаты отправляли в различные учебные заведения. Бен, хотя и недолго, был первым редактором 15-томной документации по процессам, которая стала известна как «зеленая серия». Она стала незаменимой базой для исторических и правовых исследований. Тейлор направил Бэна в Вашингтон, чтобы координировать передачу документов в военно-юридическую службу военного министерства. Бен плохо ориентировался на местности и каждое утро тратил много времени на поиски своего офиса в Пентагоне. Тама Зелёной серии по порядку публиковала государственная типография США. Издание, подготовленное на немецком языке с идентичными правовыми документами, так и не было опубликовано. Военное командование США в Германии сослалось на недостаточные поставки бумаги и заявило, что в дальнейших расходах нет необходимости. Высокопоставленные офицеры армии, не имеющие юридической подготовки, не осознают, что дальнейшее развитие международного права является средством для поддержания мира и таким образом помогает защищать жизни военнослужащих, критиковал Бен их недальновидную позицию. Впрочем, он не сильно расстроился. Исторические записи о чудовищном нацистском терроре стали, пожалуй, самым важным наследием Нюрнбергских процессов.